Артём Демченко. Книга четвёртая. Ледяной коготь Испытание грядущего дня. Эпиграф Великим предком, отдавшим свои жизни за будущее человечество, посвящается. Зачастую именно самые безумные решения оказываются спасительными. Самый страшный порог, из которого исходят все известные беды и несчастья равнодушие. Пролог. Отживающая свой бурный век яркой испалинская звезда, затерянная в глубинах далекого неизведанного космоса, озаряла бескрайние пустынные равнины одинокой планеты ярким и сопеляющим светом. Возможно, когда-то, еще в незапамятные времена, этот островок среди необъятного океана темной материи горел пламенем бурной жизни, но теперь лишь огромные пустынные каньоны напоминали о былой красоте. И небывалым величием, которым он обладал в свои лучшие годы. На широком выжженном плоскогорье, усеянном бесчисленными воронками, холмами и трещинами, среди бесконечных равнин, окрашенных в тусклый кирпичный цвет, не было видно ни души. Единственное, что нарушало безмятежность этого проклятого места, крошечная фигурка какого-то существа, которая мелкими, но уверенными шагами направлялась к огромной горе. Величественно возвышавшеся над всей необъятной плоскостью планеты, опираясь на посох и закрывая изодранным плащом морщинистое, повидавшее сотни тысячелетий лицо от палящих лучей одинокой звезды, она не спеша пробиралась по потрескавшимся почвенному настилу. Фигура была стариком с длинной густой бородой, свисавшей до середины шеи и подчёркивавшей его на первый взгляд немощный и дряхлый вид. его ярко-красный балахон и измятая конусовидная шляпа, которые добавляли в его не самый живой образ еще большее отторжение и неприязнь, гармонично сочетались с тускло-кирпичной почвой. Кислотные роговицы глаз, выделявшиеся на бледном, словно горный снег, в морщинистом лице, целеустремленно смотрели вперёд, будто привкушая находку чего-то грандиозного и зловещего. Конечно же, читатель уже догадался, что это был тейнорус. извечный враг всего мирного населения млечного пути. Вот уже на протяжении нескольких сотен тысячелетий он облачил свое существование в обличье призрачной сущности, скитаясь по темным уголкам галактики и стараясь наводить хаос везде, где только ему предоставлялась возможность. В основном, конечно, он делал это на Земле. У него было много имен, большинство из которых были практически неизвестными в истории. Однако последствия его действий оказались куда более катастрофическими. Именно он дал фальшивую присягу тогда, в далёком 1914 году австро-венгерским властям, что тот самый злополучный револьвер, из которого был убит Ферранс Фердинанд, был предоставлен сербским правительством. Он считал эту войну одной из самых великих идей мирового хаоса, которая когда-либо возникала в его гениальном мозгу, Развисав множество локальных и мировых конфликтов, погубив миллионы невинных душ, Он все еще был зол на своего давнего соперника, хранителя добра, который всегда и везде появлялся в самый неподходящий момент и срывал почти все его планы. Некоторая их часть к его неслыханной радости все же удавалось. Теперь же его путь лежал к красным горным цепям, простиравшимся по необозримому горизонту мёртвой планеты, чтобы снова попытаться ввергнуть в пучину хаоса только-только вдохнувший воздух безмятежности мир. высвободив нечто ужасное, спрятанное в недрах этой планеты миллиарды лет назад. Смерть от руки своего союзника, предавшего её в самый ответственный момент, безусловно, породила плешь разуме злого гения. Так предать не мог никто, даже он сам. Однако с другой стороны, эта мысль доставляла ему и долю крошечного удовольствия. Тинорус еще никогда не встречал такого существа, которое могло так мастерски бросить кого-либо в столь судьбоносный момент, переметнувшись на сторону врага. Да и потом, столкнув своего правителя в поток энергии мёртвых, быстросмерть фактически подарил злодею вечное существование в виде духа, что позволяло магу осуществлять самые пагубные поступки, не боясь смерти и каких-либо негативных последствий для себя. Именно благодаря своему, как он считал, тупому помощничку, носитель хаоса получил силы неподвластные ни одному из обитателей галактики. Вспоминая множество триумфальных и не очень моментов из своей злодейской деятельности, наш герой не заметил, как подошел к самой высокой горе на красной планете. Она была видна очень отчетливо, так как ее острый лик не был скрыт облачной завесой. Причиной этому явлению было отсутствие атмосферы на планете как таковой вообще. Ни одно живое существо не могло бы здесь выжить. Оно бы или задохнулось, или же, что менее вероятно, испустило бы дух от обезвоживания. Но старому волхву эти прелести жизни были ни к чему. Он был уже давно мертв, и ничто уже теперь не напоминало о его былом живом существовании. Посмотрев своими полными пустоты глазами на пик огромных горных цепей, Тинорус подняв свой посох вверх, начал читать заклинания на непонятном языке. Его голос звучал все более зловеще с каждой минутой, превращаясь в громкое эхо, раздававшееся во всей выжженной планете. Спустя несколько мгновений земля под ним начала трястись и раскалываться на тысячи кусков, а посох светится ярко-зелёным светом. В этот момент казалось, что планета сейчас разлетится на сотни обломков, оставив после себя очередной пояс астероидов, который будет вечно крутиться по орбите вокруг одинокой звезды. Настолько сильным было это землетрясение, и речь становилась все громче и громче. А трещина в это время стремительно пробиралась по направлению к горе, разрезая почву обшарпанной планеты, разлом стремительно несся горным массивом, под бадруем и зловещим заклинанием Тийноруса. От небывалой мощи заклинания лоскутки плаща беспорядочно отрывались и падали на потрескавшуюся почву. Наконец, когда трещина достигла горы, на секунду наступило затишье. Тинорос опустил посох и с ожиданием начал смотреть на гору. К его глубочайшему сожалению, ничего не происходило. Трещина дошла до горы, и на этом эффект заклинания был завершён. Скорчив недовольную гримасу на бледном морщинистом лице, Он что из силы ударил по земле посохом. В этот момент огромная гора на горизонте затряслась, начала осыпаться и в конце концов разломилась на две части. Два огромных куска непоколебимых гор с оглушающим грохотом упали на безжизненное пространство, вызвав не шуточное землетрясение и подняв огромные столбы пыли вверх, которые сразу же испарились, и по маленьким кусочкам гальки упали на потрескавшуюся почву. Ухмыльнувшись, Тинурус наклонился к земле и поднял маленький кусок нерушимого гранита. Презрительно посмотрев на него, он скорчил на лице злобную ухмылку и сжал камень, от чего тот рассыпался на мелкие песчинки. Развеяв по ветру остатки некогда могучей скалы, он неспешно направился к развалинам нерушимых горных массивов пустынной планеты, скрывавшим в себе нечто ужасное, доселе неизвестное ни одному живому существу. Посмотрев на пылающую ярким светом огромную звезду, светившую ему в спину, Тейнорус обратил свой взгляд на остатки одинокой горы. Среди обломков камней и вековых скал виднелся огромный проход, скрывавший нечто за массивными каменными дверями. "Похоже, это то самое, что мне нужно", сказал темный маг, и покрутив на пальце комок волос из бороды, направился к таинственному входу. На дверях были нарисованы непонятные символы, представлявшие собой набор черточек и кружков, переплетавшихся в причудливых формах. Всматриваясь в них, Тино пытался понять их значение, но безуспешно. Это был язык, не встречавшийся ему ни в одном из прочитанных им письменных источниках. Отчаянно водя глазами по таинственным скрижалям, он наткнулся на рисунок, изображавший квадрат и прямоугольник, из которых исходил нарисованный пар. приглянувшись, он увидел крохотное изображение некого существа, приглашавшего жестом обе фигуры к себе. На прямоугольнике лежал сверливидный горшок. Почесав седую бороду, он вдруг заметил изображение горшка слева от себя. Метнувшись к нему, он стал пристально вглядываться в изображение. Ничего, кроме изображения самого горшка, не было. Еще раз посмотрев на рисунок, затем на горшок, Он вдруг удовлетворенно улыбнулся. Подойдя к изображению горшка, он холодный, словно лед, рукой прикоснулся к символу. Внезапно от рисунка в сторону двери понеслись черные линии, переплетавшиеся в необыкновенных узорах и похожих символах, только побольше. Тинорус, от неожиданности отпрянув назад, стал пристально наблюдать за необыкновенным явлением. Линии всё переплетались и закручивались в спирали, образовывая различные рисунки и пиктограммы, заставлявшие даже такого искушенного зрителя, как Тейнорус, застыть от удивления. Когда последние две линии сошлись концами, раздался треск и загадочная дверь, если это можно было назвать дверью, рассыпалась на сотни маленьких камушков, открыв тем самым проход темного волшебнику. Хм. Проще, чем в камень превратить Усмехнулся Тейнорус и сунул руку в правый карман. Немного пошарив в глубоком кармане балахона, он наконец достал красный граненый кристалл, на котором красовались великолепные красоты узоры. Повертев его в руках, он аккуратно положил предмет в ямку на конце посоха. Тут же кристалл начал светиться, озарив темную пещеру ярко-красным светом, открыв пустому взгляду Тейноруса длинный проход, заканчивавшийся неким подобием алтаря. поводив иссохшими губами из стороны в сторону, Мак медленно направился к давно забытому месту. По пути ему встречались различные золотые статуэтки, изображавшие причудливые формы зверей и птиц, которые пустыми позолоченными глазами смотрели на обшарпанные стены древнего хранилища. Невзирая на возможные последствия, Тейнору уверенно шел к алтарю, то и дело постукивая посохом по каменистой поверхности. Он был уверен, что именно это место таит в себе нечто, что будет способно подчинить целые галактики под его начало. У него не было ни капли сомнений о том, что его может постигнуть неудача. Наконец, он достиг конца прохода и вышел в огромный круглый зал, в центре которого находилось что-то наподобие алтаря, возвышавшегося над ним самим на две головы. В центре этого алтаря находилась обшарпанная временем бронзовая лестница, который вела к странному столбу, исписанному различными рисунками. В нескольких метрах от этого объекта по кругу стояли четыре колоссальные статуи неизвестных существ, напоминавших огромных пауков с исходящими из брюшной полости длинными острыми конечностями, у которых на спине находилась конструкция, представлявшая из себя две спаренные колонны, поставленные в горизонтальное положение относительно самих статуй и находившихся в нескольких метрах друг от друга. В колоннах были аккуратно просверлены глубокие отверстия из глубоких жерл которых веяло пустынным холодом. Эти огромные стволы были нацелены на странный столб, невзрутимо стоявший в центре зала. Окинув удивленным взглядом неимоверных размеров каменных исполинов, Тайнуро злобно улыбнулся, сказав: "Вот наконец и пришел час расплаты, голубчик". Теперь ты ничто не сможешь мне противопоставить. С этими словами он медленно, постукивая посохом по неровной каменной поверхности огромного давно забытого зала, начал подниматься вверх по потрескавшимся ступеням. Топот его медленных шагов эхом раздался по крытому помещению, похожему на склеп. По мере приближения к неизвестному столбу Мак чувствовал некую силу, которая как будто пыталась искрошить его на мелкие песчинки. Даже несмотря на свое бессмертие, он все же ощущал на себе ничтожную долю страха быть навсегда стертым с лица огромной вселенной и оставленным на вечное существование в бескрайних просторах холодного космоса. Каждый шаг, каждый отрыв его стопы от обшарпанных бронзовых ступеней известного святилища давался ему с трудом. Он чувствовал, как неизведанная сила сдерживала каждый порыв его мёртвых, наполненных трупным ядом мышц. Напрягая каждый мертвый мускул своего возрожденного из пепла тела, он, стиснув искрощённые временем зубы, продвигался к высокому столбу. Казалось, что-то его сдерживало, не давало проникнуть к запретному плоду. Но повидавший на своем пути не один десяток военных совершенных им трагедий, Иноро упорно продолжал двигаться к проклятому столбу. Вот уже мертвая плоть слезает с его лица ошметками на занесенную песком землю. но темный маг, сжав что из силы в отбещалом кулаке свой посох, упорно продолжает стремиться к пятиугольному каменному стволу. Наконец, когда в отдельных местах на лице стали видны стрескавшиеся кости, а шмётки балахона начали кружиться в бешеном торнадо, отталкивавшим назад гения хаоса. Тейнор распростинула костневшую руку к светящему столбу и краем пальца дотронулся до него. В ту же секунду он почувствовал, как его тело начинает рассыпаться на атомы и исчезать в неизвестности, а сам он обретает небывалую лёгкость и доселе невиданную мощь. Каждая клетка его чёрной души заполнялась энергией, сравнимой с горением тысяч звёзд. И вот, на пике своей мощи, Он внезапно для себя перенесся в неизвестное ему темное пространство, которое окружило его самого и буквально впитало в себя темную душу мага. Еще секунда, и перед ним появляется пустота, но немного странная. Теперь его обволакивает красный цвет, и он чувствует себя в замкнутом пространстве, не имеющем ни стен, ни дверей, только окрашенное в ярко-красный цвет бескрайнее пустынное пространство. Растерянно огляде глазами по необъятной красной пелене, он снова чувствует что-то, но на сей раз материальное, будто в его власти находятся тысячи конечностей, необузданная энергия и сотни разумов, жаждущих его прямого приказа. Взглянув на свои руки, он не увидел ничего, только бескрайняя всеобволакивающая красная пустота явилась его безразличному взору. Не на шутку перепугавшись, он испуганно воскликнул: Но тут в его гениальный ум злого гения пришла очередная безумная идея. Осознав, что он стал главой некоего могущественного коллективного разума, так легко доставшегося в его призрачные руки хаоса, Тайнору сосредоточился на одной конкретной мысли, и тут же, к своему удивлению, он оказался на чём-то огромном, сокрытом в непроглядной темноте. Оглянувшись по сторонам, темный маг вдруг осознал, что снова может шевелить мёртвыми пальцами своих обветшалых рук и ощущать могильный холод своего магического посоха. При этом он все еще чувствовал ту могущественную силу, которую испытал в первые минуты своего перевоплощения. Словно собрав воедино всю доставшуюся в его руки мощь, он приказал этой силе выбраться из окружавшей его непроглядной темноты. Тут же он почувствовал как земля начинает трястись и разламываться на тысячи кусков, словно таявший лёд, а поверхность под ним начинает медленно шевелиться. Раздался оглушительный треск, и Тейнорус почувствовал, как что-то поднимает его вверх, разламывая твердую земную кору безжизненной планеты. Вот, наконец, первые лучи света всевыжигающей звезды пробились сквозь бесконечную пустоту, окружавшую Тейноруса, и через мгновение он обнаружил себя На поверхности планеты верхом на огромном пауке, ровно таком же, какого он видел рядом с алтарем, только намного больших размеров, у железного монстра на спине стояли большие железные копии тех самых каменных стволов, оказавшихся мощными плазменными пушками. Осмотревшись вокруг, Тейнор понял, какая всесокрушающая мощь находится теперь в его руках. На безжизненном пространстве находились полчища таких же огромных пауков. ожидавших его прямого приказа. Все они, как один, четырьмя парами ярко-красных глаз смотрели на горизонт, откуда проливала свой свет на огромной выжженной степи, еще не ушедшая в зенит звезда. Темный Макс с трудом мог себе представить, что он смог бы сделать с таким невероятным оружием. Его разум чувствовал сотни тысяч таких особей, готовых подчиняться его твердой воле и страстному желанию вергнуть всю галактику Млечный Путь в пучину хаоса. Теперь вся сила древней цивилизации Краноанцистеров в моей власти. Скоро весь мир поплатится за поражение, нанесенные мне, сказал маг и взял свой посох. сжав его в руках, он начал произносить какое-то заклинание. Через несколько мгновений перед ним открылись несколько порталов, которые, вероятнее всего, могли привести его к другим мирам. В них виднелись родные планеты людей, орков, эльфов, гномов, Все то, чем они дорожили и к чему стремились. Он повернулся к одному из порталов, указывавшему на солнечную систему и на Землю в частности. Настал час возмездия, сказал Тейнорус, и силой своего разума приказал его новому воинству начать опустошающий крестовый поход по десяткам планет галактики, где проживали миролюбивые народы, никак не ожидавшие предстоящего вторжения. В этот момент лапы металлических пауков зашевелились, заставив землю одинокой планеты содрогнуться под тяжелой поступью стальных машин. вновь пробудившихся от многомиллионного сна восседая на огромном восьминогом металлическом монстре тинор с глазами голодного хищника жадно смотрел на очертания голубой планеты колыбель цивилизации человечества затем сунув руку в карман он нащупал и достал чешуйку дракона ультрамаринового цвета найденную им после битвы на Кельтерийских равнинах Испепелив ее в руке И развеяв пыль по планете, он злобно улыбнувшись, сказал: "Сегодня ты уже ничем не сможешь мне помешать, хранитель добра. Это я тебе обещаю". Глава 1. Закрученный в яркую звездную спираль Млечный Путь Тускло сверкал сиянием тысяч звезд среди бескрайнего вселенского муравейника. Где-то на конце одного из двух его волнообразных хвостов, устремлявшихся в разные стороны от ядра, словно отчаянно пытаясь скорее убежать от их центра на поиски неизведанных уголков космического ковра, находилась колыбель всей человеческой расы солнечная система. В течение миллиона лет людская цивилизация достигла небывалых высот в своем развитии. И теперь являлась главенствующей среди остальных держав – Эльфийской, Гномей и Орочей, с которыми она, пройдя тяжелые испытания на арене своей богатой истории, успела вновь воссоединиться после долгой разлуки после Великого исхода, развиваясь быстрыми темпами с момента подписания Кульминских соглашений в 21567 году и установления конституционной дуалистической монархии, Единое человечество сумело освоить небывалые технологии, тем самым заняв господствующее место в галактике. Начиная с простых полетов на Луну и околоземной орбиту сотни тысяч лет назад, человеческая раса заметно продвинулась в космической науке. Галактические порталы, позволявшие путешествовать в неизведанные ранее уголки Млечного Пути, космические корабли и военный флот, обеспечивавшие безопасность чуть ли не во всех известных системах, Огромные города-государства на озелененных лучшими биологами планетах, невероятные скачки в науке и технике, славные победы над многими неизлечимыми болезнями. все это делало человечество самой узнаваемой и почитаемой расой среди всех остальных, населявших Млечный Путь. Облик Земли спустя миллион лет заметно преобразился. Вместо вырубленных лесов и загрязненных нефтью морей на сверкающей поверхности Земли сияли поразительной чистотой голубые океаны. которые воздили корабли колоссальных размеров, перевозившие жителей Земли и гостей из других частей галактики по бескрайним просторам кристально чистых морских просторов. Все заводы и автомобили, господствовавшие в ранние примитивные годы, были забыты, и теперь по очищенному от химикатов воздуху парили антигравитационные машины, питаемые энергией солнца. В городах теперь люди стали чаще ходить пешком. Так как всем перестало нравиться тратить все свое время, сидя перед телевизором или парясь в душных квартирах, народ проводил время в пестривших зеленью парках, на побережьях лазурных океанов, засыпанных белоснежным песком, в конце концов, просто на природе, где-нибудь в лесу или на лужайке загородного дома. В определенных местах находились огромные посадочные полосы для торговых кораблей. которые являлись частыми гостями в солнечной системе и на земле в частности. В местах публичного времяпрепровождения, парках, садах, скверах, площадях стояли памятники выдающимся героям всей истории людей. Множество монументов в честь ученых, великих политиков, врачей, архитекторов, инженеров, героев войн находили свое место практически в каждом парке, сквере или детской площадке. Одним словом, человечество переживало, наверное, самый выдающийся период расцвета в своей истории. В основном, для экономии пространства, начищенные от химикатов и пестицидов земной почве, стояли огромные стеклянные небоскребы, насчитывавшие тысячи квартир и пентхаусов. В одном из мегаполисов, Новом Эльдорасе, столице человеческой цивилизации, названном в честь самого великого города из истории людей, в богатом районе В самой маленькой квартире огромного небоскреба, площадь которой составляла около 400 квадратных метров, жил наш герой, доблестный хранитель добра. Вот уже на протяжении более миллиона лет, охранявший благополучие и спокойствие во всем Млечном пути. Пройдя все самые страшные и кровопролитные конфликты истории человечества и цивилизации Союза Галактических Империй, он вполне неплохо обосновался в преобразованной мирной среде. полностью удовлетворенный своей трудоемкой, но результативной работой. Его двухэтажная квартира сияла чистотой и порядком. Ни одной пылинки не лежало на дорогостоящей мебели из рендрита, подаренной самим правителем империи Солнечной системы. Всё в этом уютном гнездышке было расставлено гармонично и со вкусом. а цвета стен были подобраны в спокойных тонах: синим, голубом и белом. В квартире всегда поддерживалась температура в 0 градусов по Цельсию, так как именно этот показатель градусной шкалы был самым комфортным для нашего героя. Сам дракон, уставший после тяжелой ночи, в ходе которой ему было необходимо лично присутствовать на рассмотрении императором нового галактического соглашения по вопросу о взаимопомощи государств пути в случае глобального галактического конфликта, мирно спал на кругообразной кровати, свернувшись в клубок и накрывшись широким крылом. Что поделаешь? Второй пункт 99-й статьи Конституции Империи Солнечной системы никто не отменял. Несмотря на то, что рядом с кроватью лежало толстое одеяло, он предпочитал спать именно таким образом, так как в такой позе он чувствовал себя наиболее комфортно. То приподнимаясь, то опускаясь над матрасом при помощи движения диафрагмы, он медленно делал длинные вдохи и выдохи, временами пошмыгивая могучими ноздрями. Он любил поспать в дневное время. особенно перед обедом. Так он считал, пища будет легче усваиваться за трапезой. Именно по этой причине роботы-почтальоны, приходившие как раз в это самое время, не могли разбудить нашего героя и лично вручить ему многочисленные письма благодарности от владельцев крупных организаций. Именно по этой причине ему приходилось читать эти письма по единой галактической системе. Резко отрыв глаза и бросив взгляд на часы, наш герой с досадой простонал: Какая-то неведомая сила опять заставила его проснуться раньше положенного срока. Нехотя потянувшись и издав протяжный стон, он медленно приподнялся над кроватью. Распарав крылья, он провел массивной когтистой лапой по сонной морде. Ой. тяжело вздохнул наш герой, усталыми глазами посмотрев на мчащиеся из стороны в сторону летающие автомобили. Каждое утро они стремительно проносились перед большими окнами его квартиры. заставляя его просыпаться и уходить из такого сладостного и приятного солнного царства. Похоже, грохот артподстрелов и бомбежек за те годы навсегда отучил меня спать долго. Он прервался, протяжно зевнув и открыв свою полный острых зубов пасть. Никак я потом не целый день бодрствовать. Встав с кровати, он тяжелой поступью, когтистых лап медленно направился к заветному хранилищу питания. Его желудок Его верный товарищ, ни разу не покидавший его в трудную минуту, снова устраивал митинг о предоставлении прав к эритроцитам и снижении пошлин на воспитательных веществ. Открыв дверцу холодильника, наш герой усталым взглядом посмотрел на ломившиеся от обилия различных мясных деликатесов полки. Их было, наверное, больше, чем в самой набитой лавке мясника. Мясо буквально вываливалось из-за всех щелей. О, да, устало воскликнул Дракон. Медленно схватив лапой кусок баранины ноги, то, что нужно. Откусив существенных размеров кусок баранины, дракон, приободрившись, бодро направился в гостиную. Она была уставлена мебелью тускло-синего цвета, гармонично сочетавшегося с обоями белоснежного оттенка, сиявшими от прямых лучей солнечного света, просачивавшегося сквозь большие квадратные окна. С разбегу прыгнув на диван, От чего тот протяжно застонал мягкой резиной. Дракон обратился к комнате. Нет, не подумайте, он не сошел с ума, и автор не слетел с катушек. Все дело в искусственном интеллекте. Лия, включи телевизор, будь добра. Забавно, но даже к машинам он обращался с присущей ему открытостью и вежливостью. Раздался звук включения чего-то электронного, и перед ним появилась голографическая девушка-эльфийка. Сею минуту спокойно прозвучал электронный голос. К тишине раздался щелчок, и на экране телевизора появилась ведущая галактических новостей, которая каждый день рассказывала о происшествиях в Млечном пути. Ее привычный многим телезрителям голос, включая и дракона, стал своеобразным символом новостей. Сегодня крупная компания Герпирион по производству роботов-помощников объявила о покупке нового заводского помещения на окраине города. Директор компании, не зря его тогда в больницу отвез», сказал Дракон: Откусывая сочный кусок баранины. Молодец, так держать, Лирамир. Затем, щелкнув еще на один канал, он увидел очередную рекламу умных роботов. На сей раз показывали робота, способного гладить кошку. Господи, везде эти роботы. Чего только люди не придумают, лишь бы что-то не делать. Тяжело вздохнул дракон, хрустнув костью обглоданного куска баранины. Экстренные происшествия, что ли, включить? Нажав на очередную кнопку, Он переключился на канал, показывавший экстренные новости. Там как раз показывали тушение одного из пожаров на улице Героев XX века. Пожар был уже почти потушен, только маленький язык пламени еще лизал почерневшие стекла старого дома, построенного в стиле классицизм. "Похоже, я опоздал", с досадой сказал наш герой. "Надеюсь, что обошлось без жертв". К счастью, голос ведущего успокоил его, сказав, что в ходе пожара никто не пострадал. Спокойно выдохнув, наш герой выключил телевизор и посмотрел в окно. Там все так же с гулом проносились летающие машины, куда-то спеша и уносясь вдаль длинных городских улиц. Со скуки он решил залезть в галактическую электронную сеть. В последнее время там появлялись ролики с участием некоторых экстраординарных личностей, совершавших какие-нибудь экстремальные поступки, стараясь привлечь к себе внимание. Ему периодически доводилось вытаскивать из такого рода передряг отдельных серыгалов, которые совершенно не задумывались о последствиях своих действий, а только и бредили о том, чтобы привлечь внимание и накрутить себе просмотров в сети. Зайдя на очередной развлекательный сайт, дракон начал искать горячие и самые свежие ролики. Пролистывая огромный список видео, он внезапно наткнулся на канал под названием Безбашенный лис. Из любопытства Наш герой зашел на него и стал просматривать видео, которые имели миллионы просмотров по всему миру. Суть этих видео заключалась в том, что оператор, который и был этим безбашенным лисом в буквальном смысле этого словосочетания, совершал какие-нибудь безумные трюки, а перед самим трюком давал короткое описание тому, где он находится и что собирается делать. В последней новости говорилось: "Любители более экстрима" Смотрите сегодня, сегодня в полдень мой прыжок, прыжок с небоскрёба в крошечный фонтан. Прямое включение. Дракон испуганно посмотрел на часы. До полудня оставалось чуть больше десяти минут. Оторвать не чешую, воскликнул дракон. Если я его не остановлю, это будет последний трёх его жизни. Вскочив с дивана, он быстро побежал к балкону. Пули, выбежав на открытое пространство, он расправил крылья и взмыл в воздух, направившись к самому высокому небоскребу – келел Юнитис, возвышавшемуся над всеми остальными зданиями огромного мегаполиса. Обдуваемый мощными потоками ветра, на вершине огромного повеличения здания стоял пресловутый лис, готовившийся к безумному прыжку. Его рыжая шерсть ярко блестела на мягких лучах предполуденного солнца. Белое брюхо пушистого любителя соседских курятников Гармонично сочеталась с цветом мягких облаков, проплывавших рядом с многочисленными многоэтажками. Паланги его передних лап, миниатюрных по сравнению с человеческими, выполнявшие функцию рук, аккуратно настраивали камеру. На голове лиса была одета кожаная шапка со свисавшими с двух сторон лямками, на которые были одеты очки для пилотажа. Из двух рваных отверстий в шапке, проделанных, видимо, им самим, стояли торчком темно рыжие уши-треугольники. То и дело шевелившиеся на стремительных дуновениях ветра. Его целеустремленный взгляд зеленых, словно изумруд глаз, был полон решимости, а белоснежная зубастая улыбка показывала его неописуемую радость перед предстоящим прыжком. Настроив объектив камеры и взяв ее в дрожащие лапы, он осторожно подошел к краю небоскреба. Направив объектив на себя, он прокашлялся и сказал: "Приветствую вас, поклонники экстрима!" Вы наверняка с нетерпением и особым рвением ждали следующего выпуска моей передачи. И вот, наконец, она вышла в свет. Повернув камеру по направлению к земле, он продолжил говорить: "Высота этого здания примерно 1250 метров. Прыгнуть в тот миниатюрный бассейн без парашюта он указал на маленькое голубое пятнышко внизу. Это все равно, что на скорости 200 км в час влететь в кирпичную стену. К счастью, У меня на этот счет припасено... он нарочно осмотрелся по сторонам. Ничего. Поэтому мне придется прыгать просто так, без всякой подстраховки. Возможно, этот репортаж будет последним. А может, будет еще один, но только уже из отделения реанимации. В любом случае, дорогие зрители, и подписчики, я благодарен вам за все, что вы сделали для меня. Спасибо. С этими словами Он нацепил камеру на шапку и надел очки. Посмотрев вниз, он осознал, на какой рискованный шаг он шел. Ему нужно было войти в воду ровно передними лапами вперед, иначе его тело превратилось бы в кровавую лепешку. Хотя для читателя наверняка не секрет, что любому здравомыслящему человеку было бы сразу понятно, что даже нырнув стрелкой, трелкой, лис бы всё равно превратился в кровавое пятно, украшенное лоскутками рыжей шкурки. Собравшись с духом, Лис сделал долгий выдох, затем снова вдохнул и, открыв глаза, прыгнул с края небоскреба вниз. Первые несколько этажей промелькнули настолько быстро, что наш герой просто не успел их увидеть. Смотря сквозь стекла очков, он наблюдал, как земля становится все ближе и ближе. Его рыжая шерсть сминалась и вдавливалось его тело под натиском встречных воздушных потоков. Лямки его кожаной шапки бешено болтались из стороны в сторону. чуть не отрываясь от неимоверной силы встречного ветра. Вот уже сотый этаж прозади, а наш отважный герой все мчится навстречу своей, казалось, неминуемой гибели. Считанные метры остаются до столкновения с фонтаном. Взяв камеру в руки, Лис повернул объектив к себе и сказал: "Что ж, друзья, вот и пришел кульминационный момент свободного падения. Я уже отчетливо вижу фонтан и совсем скоро войду в него словно чемпион по прыжкам в воду". Он снова посмотрел вниз. Это действительно захватывает дух. Итак, это был безбашенный лис. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы или лапы вверх, и тут он не успел договорить, потому что что-то схватило его и понесло в неизвестном направлении. Видя, как небоскреб, с которого он минуту назад прыгал, постепенно отдаляется, он не на шутку перепугался, но с другой стороны был счастлив, что нечто спасло его от неминуемой гибели. Посмотрев на своего спасителя, он чуть не закричал от страха. "Из-за чего ты так?" спросил до смерти перепуганного лиса наш герой, повернув за угол очередного небоскреба. "Ладно бы в море прыгал, но в фонтан с небоскреба... это ж что должно прийти в голову, чтобы на такое решиться?" Лис, оправившись от шока, дрожащим голосом спросил: "Ты кто такой вообще?" Он начал извиваться из стороны в сторону, пытаясь выбраться. "Пусти меня!" Я не хочу стать твоим ужином!» «Насчет ужина я могу тебя успокоить, сказал дракон в очередной раз, повернув на перекрестке. Я ем только баранину, курицу, говядину и свинину, но и очень редко рыбу с илятиной. Он снова повернул на углу небоскреба и начал снижаться к парку, находившемуся на углу пересечения двух улиц. Не против, если поговорим в парке. А то мы можем врезаться куда-нибудь. Нет! Что ты? сказал лис, сняв очки и немного успокоившись. Я обеими лапами за. Вот и хорошо, сказал дракон и начал потихоньку снижаться к зеленому островку посреди шумной городской среды. Взяв два только что поджаренных куска мяса, дракон, поблагодарив продавца, пошел к выкрашенной в зеленый цвет стеклянной скамейке. На ней сидел его рыжехвостый приятель облокотившись на окрашенную в тускло зеленый цвет спинку скамьи. Сняв очки и расслабленно положив передние лапы на край спинки, он беззаботно наблюдал за пробегавшими мимо него детьми. Поправив кожаную шапку, пушистый серый голова посмотрел на дракона, который нес к нему долгожданный обед. В лапах у него были два поджаренных куриных лаваша, которые буквально разрывались от обилия различных овощей и соусов. Почуяв запах аппетитного перекуса, лис приободрился И с восторгом маленького ребенка уставился на дракона. Проголодался? с улыбкой спросил дракон своего нового друга. Вот, держи. Он дал лису долгожданный обед. Тот, только получив желанную пищу, жадно вцепился в нее, откусывая прожаровые, вкуснейшие и мягкие куски прожаренной курицы. Хм, нравится? спросил дракон с присущим ему добрым голосом. Лис, подняв на него свои честные зеленые глаза с улыбкой на морде, сказал: Очень. Спасибо тебе большое. Я давно так хорошо не ел. Он грустным взглядом уставился в землю. "Почему же?" с явным беспокойством спросил его дракон. Он снова увидел полные грусти глаза лиса. "Ну, знаешь, моя история сама по себе не образец для сказок". Он усмехнулся и откусил очередной кусок курицы. Но «Сначала я был просто обычным лисом, не умевшим разговаривать, ходившим на четырех лапах, охотившимся на мышей крыс, и крысы, таскавшим куры с фермерского курятника. Все как обычно бывает. Но потом какие-то люди поймали меня и забрали в лабораторию, где проводили надо мной различного рода опыты. Они были посвящены выявлению всех скрытых способностей мозга млекопитающих, насколько я помню. После нескольких очень болезненных операций я получил возможность думать и мыслить как человек. Затем пришла возможность ходить на двух лапах, развились передние лапы, позвоночник и все-все-все прочее. И вот однажды я решил сбежать. опустим подробности моего побега, но в конце концов я чудом вырвался на волю и обосновался в этом городе. Поначалу было ой, как трудно. «Но потом как-то привык. Ах, чистой воды криминал, вздохнул дракон. Я уж было думал, что четвертый пункт девятой статьи уже давно перестали нарушать. А были ли там другие животные, кроме тебя? Да, естественно, ответил лис с явной подавленностью в голосе. Не проводить жопы ты -то только надо мной. Там были еноты, волки, барсуки, медведи. Насколько я помню, год назад эти живодеры смотали удочки и улетели куда-то, опасаясь облавы. Лис тяжело вздохнул. Давай сменим тему для разговора, хорошо? Да, конечно. Дракон на мгновение призадумался. А почему же ты голодал? Ты же мог охотиться на крыс или на белок, что ли? Ну, тому был ряд причин, сказал Лис, в очередной раз откусив часть обеда. Ну, во-первых, все млекопитающие, кроме искусственно выращенных, теперь охраняются законом о деятельности разумных существ. А я теперь являюсь разумным существом, поэтому мне запрещено убивать даже самую крошечную мышку. Как раз после этих экспериментов. А во-вторых, мне было сложно найти работу. Вообще не заладилось с самого начала, поэтому я не мог купить себе еду. пришлось зарабатывать путем этих трюков. И под конец это увлечение уже зашло слишком далеко. Невесело, с грустью сказал дракон. Затем он направил взгляд вверх, словно задумавшись о чем то Спустя некоторое время ему в голову пришла идея. Послушай, у тебя ведь нет дома. Вообще ничего. Ну, нет, подозрительно ответил лис. А что? У меня есть решение этой проблемы дружище, сказал дракон, встав со скамейки. Я предлагаю тебе обосноваться у меня. У тебя? переспросил лис. В его глазах промелькнула искорка радости. Ты не шутишь? У тебя, наверное, есть семья, там дети. Не хотелось бы быть обузой. Брось, засмеялся дракон, разведя лапами. Я вот уже на протяжении миллиона лет живу один. «Миллиона?» – воскликнул лис, чуть не подавившись куском прожеванной курицы. Он посмотрел на своего друга. Ничего себе. И что же ты делал на протяжении столь долгого времени? «Пойдем, покажу. Если хочешь, конечно. Предложил дракон, встав со скамейки и протянув лапу лису, жестом приглашая его полететь с ним. Хвостатый, немного поразмыслив, сказал: Хорошо. И схватил лапу дракона, который закинул его к себе на спину. Обхвати шею, и держись крепче, чтобы не слететь, сказал дракон, наблюдая за тем, как лис пытается найти что-нибудь, за что можно было бы ухватиться. Дождавшись, пока его друг будет готов к взлету, дракон спросил: "Ты готов? Держишься?" Лис, опустив на глаза очки и ухватившись за шею дракона, выдохнул и сказал: "Поехали!" Сделав несколько взмахов крыльями, Дракон оторвался от земли и не спеша полетел по оживленной улице. Поднимаясь все выше и выше над верхушками стеклянных небоскребов и размеренно делая взмахи своими мощными крыльями, он маневрировал среди тысяч летающих машин и с улыбкой наблюдал за реакцией удивленных водителей, никак не ожидавших увидеть летающую рептилию с ультрамаринового цвета чешуей и рыжего лиса изо всех сил державшегося за его шею. исне описуемым восторгом наблюдавшего за всем происходившим вокруг него. Посмотрев на своего пушистого друга, который с разинутым ртом смотрел на каждую машину, пролетавшую рядом с ним, дракон, широко улыбнувшись, спросил: "Нравится?" «Еще бы!" восторженно воскликнул лис, осматриваясь по сторонам. Мне еще никогда не удавалось испытать что-либо подобное. Это просто чудо. Он сменил свой тон на вопросительный. А ты часто так летаешь? Почти каждый день, с доброй усмешкой ответил дракон, понимая, что его новому другу это занятие пришлось по душе. Ну как? Лучше, чем с небоскрёбов прыгать, спрашиваешь?» — восторженно воскликнул лис, высунув от удовольствия язык. Это лучше всех моих трюков вместе взятых. Я рад, что смог тебе угодить, сказал дракон, поднявшись еще выше. Впереди возвышалось огромное по высоте здание, в котором жил наш герой. Мы почти прилетели. Здорово, сказал Лис и, посмотрев на небоскреб, ахнул. Это что, твой дом? Нет, нет, что ты? ответил дракон, засмеявшись. Я живу на самом верхнем этаже. У меня там квартира. Держись. Сейчас будем залетать. Это просто рай какой-то, воскликнул Лис, прильнув к спине дракона, чтобы не быть сбитым встречными потоками ветра. Быстро миновав несколько сотен этажей, Дракону устремился к крайнему левому окну, которое как раз вело его к двухэтажной квартире. Достигнув окна, он завис в воздухе около пульта управления окнами. Лис, вцепившись обеими лапами в шею дракона, с интересом наблюдал за действиями своего друга. Тот факт, что его душа находилась почти на волосок от гибели, потому что одно неосторожное движение могло стать для него роковым, совершенно не смущал лиса. Все ощущения и внимания были сконцентрированы на быстрое движение, когтей дракона. Вот и все», — сказал дракон, наблюдая, как дверь начинает открываться. Можно залетать. С этими словами он подлетел вперед и сложив крылья, встал на покрытый лаком птиковый пол. Дождавшись, пока Лисс спрыгнет с его спины, наш герой пошел на кухню. Ну, вот мы и на месте, сказал дракон, достав из холодильника молоко. Чувствую себя как дома. Это действительно очень здорово, восторженно произнес Лис, изумленно осматривая каждый предмет нового жилья. Отодвинув очки на лоб, он продолжил: Откуда у тебя такая квартира? Император выдохнул, сказал Дракон, отхлебнув холодного как лед, молока. Облизнув покрытые белой молочной пленкой губы, он, словно что-то вспомнив, сказал: Совсем забыл. Ты ведь спрашивал, что я делал в течение столь долгого промежутка времени. «Хочешь узнать ответ. Конечно. Глаза Лиса загорелись ярким пламенем любопытства. Его никак не покидала мысль о том, кто же на самом деле был его новый чешуйчатый друг. Увидев мальчишескую реакцию Лиса, дракон улыбнулся в ответ. Любопытство тебе не занимать, сказал он и медленным шагом направился по лестнице на второй этаж, пригибаясь под потолком, чтобы ненароком не задеть его головой. «Пойдем». Охваченный не чувством любознательности и духом открытий, Лис, поправив свою кожаную шапку и очки, быстро побежал за драконом. Предвкушая открытие чего-то загадочного и доселе невиданного, он то и дело, сгорая от любопытства, пытался протиснуться вперед дракона, медленно поднимавшегося по деревянным ступеням, размахивая своим длинным массивным хвостом. Наконец, когда все ступени были позади, Дракон остановился у двери в какую-то комнату. Дверь эта была в диковинку лису. Он никогда раньше не видел в своей жизни деревянных дверей с механической ручкой, потому что это был своего рода раритет, и увидеть его можно было разве что в каком-нибудь старом историческом музее. Посмотрев на дракона, лис ждал дальнейших действий своего чешуйчатого спутника. "Ну что, братец Лис, готов прикоснуться к истории всего мира и эпохи человечества? «Еще как готов". сказал лис, предвкушая скорое наслаждение от новых, неизведанных вещей, которые еще никто из его современников не видел. От нетерпения он переминался с лапы на лапу, потирая передние лапы от непреодолимого желания ворваться в неизведанный мир истории целого народа. Да что там сказать? Целой цивилизации. Дракон взялся за дверную ручку и легким движением лапы медленно повернул ее, Раздался щелчок, и дверь со скрипом начала открываться. Как только дверь открылась достаточно широко, дракон сказал: Проходи. "Проходи", и жестом пригласил лиса войти первым. Удивленными глазами посмотрев на дракона, лис осторожно вошел в комнату. Осмотревшись вокруг, он остолбенел. Его глазам открылась огромная инсталляция предметов всей истории Единого и человечества. Начиная от битвы на кельтерийских равнинах и заканчивая первой после исхода встречи людей с представителями эльфийской, гномьей и орочей цивилизаций. На стенах огромного помещения висели копья, шлемы, мечи, кольчуги, спартанские, римские, славянские щиты сверкали ослепительным светом сабли и кирасы. На испытанных временем лямках висели винтовки, мушкеты, пищали. Автоматы. На стенах висело множество фотографий, рисунков и предметов с мест боевых действий. Битва при Бородино, Куликовская битва, оборона Рязани, Козельска, изгнание польских интервентов из Москвы, Ледовое побоище, Невская битва, Фермопилы, Канны, взятие Измаила, Сталинград, Курская дуга, битва под Москвой, Брусиловский прорыв, битва в Тивтабургском лесу, операция Багратион. Встреча на Эльбе, взятие Берлина, Кёнигсберга, битва при Цусиме, Ржев, Вязьма, Полтава, Ватерло, защита Азовца, гражданская война в России. Этот список можно было продолжать до бесконечности. Тысячи предметов, от христианских крестов до пулеметных лент, лежали на полках и витринах, отражая всю горечь прошедших нашим героям войн. Клис Разинов рот пристально вглядывался в детали каждого из сотен предметов, будь то пулемет или кинжал. Дойдя до периода Великой Отечественной войны, он встал и остолбенел. На фотографиях, помимо радостных и победоносных, и всело множество таких, от которых просто-напросто пробивало в дрожь. Посмотрев на фотографии убитых солдат, подбитых танков под Курском, разрушенных зданий в Сталинграде, убитых женщин и детей, сожжённых деревень, разрушенных бомбежками городов, он невольно проронил слезу. Война самое страшное, что может произойти в жизни дружище, сказал дракон, посмотрев мокрый от слез глаза лиса. Я до сих пор вспоминаю лица всех тех людей, которых я повидал на своем жизненном пути и которые погибли, защищая свою свободу и будущее. Я делал все, чтобы остановить все войны, но я не мог. Слишком часто они случались в истории человечества. "Послушай", сказал лис, вдруг заметив какую-то фотографию среди множества других. Подойдя к ней, он увидел на ней огромную статую женщины, которая держала над своей головой меч, словно готовясь нанести сокрушающий удар. "Что это за памятник?" "Это друг мой, Памятник погибшим за свою родину солдатам, защищавших прекрасный город на широкой и безумно красивой реке. Я там воевала, к сожалению. Он тяжело вздохнул. Перед его глазами промелькнули все моменты той ужасной, и кровопролитной войны. Свист пуль над головой, непрерывный бомбежки, артобстрелы, потери товарищей, горечь развалов еще не образовавшихся семей. миллионы разрушенных судьб и мечт. Эти мгновения, даже спустя столь долгое время, ни на минуту не покидали его. Держит она этот меч не для того, чтобы люди ужаснулись и затрепетали перед ее гневом. Нет. А для чего же? Лис посмотрел на дракона с недоумением. «А Для того, друг мой, чтобы люди не дотянулись, сказал дракон. Игоревс на потупил взгляд в землю. Слишком много люди воевали между собой. Много погибло славных ребят, еще совсем молодых. Разрушились миллионы семей. В пламени войны погибли тысячи городов и деревень. Иногда исчезали даже целые государства. Он тяжело вздохнул. Из-за войны я потерял все, что имел когда-то: дом, семью, родной очаг. И все эти войны результат деятельности одного духа, который в течение всей истории единой земли человечества обрушивал на нас беды и несчастья. Но самое страшное то, что он получает от этого удовольствие. Каждый раз он возвращался и почти каждый раз сталкивал народы человечества между собой в кровавой схватке. подставляя на престол очередных безумных фанатиков, стремившихся поработить весь мир или открывая новые месторождения черной жидкости. Подойдя к стенду с огнестрельным оружием, оставшимся после Великой Отечественной войны, дракон на секунду остановился. Сняв со стенда свой ППС-43, с которым он прошел практически всю войну от Сталинграда до Берлина, он осторожно протянул его Лису. Держи, Это пистолет-пулемёт Судаева образца 1943 года. вторую половину войны я прошел вместе с этим фронтовым дружком, и он ни разу мне не отказал. С нескрываемым восторгом приняв неожиданный подарок, Лис дрожащим от восторга голосом сказал: "Вот так штука!" Он не мог сдержать эйфории счастья. Легендарный автомат казался скорее ему небольшим пулеметом, чем легким оружием автоматчиков. Но всё же для лиса он был довольно-таки компактным. Проведя лапой по холодной уральской стали, закалённой лучшими заводскими мастерами и потертому войной, раздвигавшемуся металлическому прикладу, он занял боевую позицию и нацелился на предполагаемого противника. "Смотри", сказал дракон, к яклису и взявшись за автомат, "чтобы поменять магазин, нажми на эту защелку». Он указал на защелку сзади обоймы. "Когда вставишь в новый магазин, дерни затвор". Он схватил защёлку и потянул ее назад. Раздался звук заряженного патрона, и затвор вернулся в исходное положение. Лис внимательно следил за каждым шагом дракона. Вот, в принципе, и всё. Да, восхитился лис, издав характерные для воображаемой стрельбы звуки. А патроны? Мне же не хватит одного магазина. Для этого у меня есть мешок с собой, сказал дракон и подойдя к одному из углов комнаты, Взял ктускло зеленый мешок небольшого размера, тут же забряцавший железом. Протянув его лису, он сказал: "Накинь мешок на плечи. Он довольно увесистый, но я думаю, ты выдержишь". Послушав дракона, лис продел мешок через лямки и одел его на спину. Затем, еще раз проверив автомат, он также перекинул его через правое плечо. Посмотрев на вид лиса, дракон невольно проронил слезу. Он помнил тысячи лиц молодых ребят, которые на протяжении всей истории человечества, даже еще до того, как человечество разделилось, уходили на войну, чтобы защищать свои семьи, дома, родину. Вспоминал страшные времена осады Эльдораса, Лориэля, Бургграда. Затем уже спустя несколько тысяч лет Рязани, Козельска, Курска, Севастополя, Москвы. Сталинграда. Лис напоминал ему тех ребят, в которых он каждый раз вселял надежду и вел за собой смертельный бой Зачастую в последний раз. Его размышление прервал голос нового друга. Ты в порядке? Да, конечно, ответил Дракон, придя в себя. Уже вечереет. Не хочешь перекусить? Было бы неплохо, мечтательно сказал Лис, довольно облизнувшись. У тебя что-нибудь есть? Спрашиваешь, сказал дракон, направившись к выходу из небольшого квартирного музея. Лис, при радостью от полученного подарка, быстро последовал за ним. Спустившись с маленького под этажа, наши герои, охваченные желанием плотно потрапезничать, направились к кухне. Дракон первым делом направился к холодильнику, чтобы взять продукты для приготовления ужина. Открыв дверцу, он вдохнул прилестный запах свежего мяса. запасы которого, казалось, были неисчислимы. Курица или говядина? Курица, ответил Лис, сняв свою кожаную шапку и положив ее на стол. Он обратил взгляд на переливающееся красно-оранжевым цветом солнце, прятавшееся за высоких многоэтажных исполинов Нового Эльдораса. Уходя за горизонт, оно как будто уступало место новому миру, непрерывно и терпеливо ожидавшему своего в буквальном смысле слова «звездного часа. Ну и денёк выдался, сказал дракон, полив сковородку подсолнечным маслом. Дождавшись, пока масло закипит, он плюхнул на сковородку кусочки нежного куриного филе, порубленные и замаринованные им днём ранее. Ты точно хочешь остаться? Ты смотри, я не держу тебя. Конечно, хочу, ответил лис, устало зевнув и потянувшись вверх своими передними лапами. Тем более было бы глупо идти сейчас куда-нибудь в такую темень. Холодно, да и стражи порядка шастают за каждым углом. А здесь он довольно посмотрел на интерьер. Уютно, тепло, безопасно. Тебя да не потревожит никто. Последнее слово он произнес протяжно из-за того, что снова зевнул, открыв свой рот, показав маленькие острые зубы и ярко-красного цвета шершавый язык. Что-то в сон клонит. Тяжелый сегодня день был. Но насыщенный. Пронасыщенный, это, ты верно, сказал приятель. Сказал дракон сняв сковородку с плиты. Из нее сразу же пошел горячий пар, окутавший жаром чешуйчатую морду дракона. Разогнав его лапой, дракон мягко подул на покрытый хрустящей коркой кусок мяса, и тут же пар исчез. Так, где же тарелки, куда я их положил? Он полез в ящик с посудой. Раздался звон перебираемых предметов подчивания. Наконец, достав две большие белые тарелки, дракон молниеносно поставил их на стол. Затем, схватив в хостом сковородку, он ловко разложил по тарелкам два покрытых корочкой куска курицы и пышущих жаром куска говядины. "Вот и все», — сказал он, поднеся к столу два только что приготовленных блюда. "Ваша овсянка, сэр. Чего?" спросил с недоумением лис. Это же мясо. Не бери в голову, сказал дракон, засмеявшись. Так, пережитки культуры прошлого. Ах. он тяжело вздохнул. Затем, взяв кусок прожаренного мяса, с хрустом откусил нежное филе курицы. "Слушай", сказал лис, запихнув за щеку очередной кусок мяса. "Ты обалденно готовишь. Я никогда в жизни не пробовал такого сочного куриного филе". Тебе надо бы поваром работать, а не мир спасать. Спасибо. Засмеялся дракон и засунул в рот кусок говядины. Раздался сочный хруст стейка с кровью. Я предпочитаю, конечно, сырое мясо, но в этом случае это ничего, правда? Да, ответил лис, рожав очередной кусок куриной грудки. Обед просто шик. Вот скажи, что было самым вкусным, что ты когда-либо пробовал? Хороший вопрос. Много было чего припомнить бы, задумчиво ответил дракон, взяв графин и отлив из него кристально чистой родниковой воды, которая с бульканьем мгновенно заполнила стакан. О, вот. Было это довольно-таки давно, в 1945 году, если быть точным, в апреле месяце. Я тогда служил в советской армии обычным рядовым солдатом. Ох, многое повидал я за те годы. Сожжённые деревни, повешенные тела женщин, примотанные к дереву колючей проволокой младенцы, обгоревшие тела, кровь, оторванные ноги, жуть да и только. Тяжелая война была. Но благо побед Красная армия одержала несчь честь. Э, Красная армия? с недоумением переспросил Лис, оторвавшись от трапезы. Точно, приятель, ответил Дракон. Так вот, слушай. Прошел я весь путь от первого дня войны до победного конца. Воевал я тогда в этой самой армии, армии мощнейшего государства Советского Союза, против Германии. Ой, жуткая война. Я видел славные победы горькие поражения, убитых и раненых, вывернутые наружу внутренности, оторванные конечности. Много мне пришлось испытать в ходе этого периода. У нас, конечно, были союзники: англичане, американцы, канадцы. Если говорить вкратце, то жили эти славные ребята довольно-таки далеко. Англичане там, где сейчас находится Ультерский посад, на Геливане, а американцы с канадцами на Пендрагоне. Раньше этот материк назывался Северной Америкой. Все они здорово нам помогли в тяжелые годы войны: техникой, оружием, военными операциями и, конечно же, продовольствием. Пройдя все пекло Сталинграда, Курской и Белоруссии, я наконец со своим батальоном добрался до речушки Эльба, где произошла грандиозная встреча с американцами. Так что там за история-то была? С нетерпением спросил Лис, с уставший, уставившись на дракона, уплетая за обе щеки поздний ужин. Городок рядом с ней, конечно, небольшой, но уютный. Маленькие домики, ухоженные мостовые, деревца стоят красивые-красивые, прям как в том парке, где мы с тобой были сегодня. Торгау называется. До сих пор с теплотой вспоминаю тот день. Все обнимались, жали друг другу руки, радовались, шутили, смеялись, пели песни. И, главное, настолько теплыми получились встречи, что никто не обращал внимания на языковые барьеры и различия в культуре. Братались как родные, хоть генерал, хоть рядовой. Показывали друг другу технику, оружие и побрякушками, конечно, обменивались. Как только танк, на котором я ехал, наконец-таки справился с лабиринтом из узких улочек и прибыл к месту назначения, к нам вдруг откуда-то не возьмись с прытью гепарда побежали американцы, что-то радостно крича и доставая из рюкзаков припасенные для нас подарки. Ребята по всей видимости из десантников были. У них на плече блестела нашивка Airborne. Как мы тогда обрадовались. Я на башню залез и в люк к командиру кричу: "Товарищ командир, нам надо бы гостей наших уважить. Есть у вас что-нибудь?" Командир отвечает: "Сейчас поищу. Посиди пока маленько, Миш". Тебя тогда Мишей звали? захохотал Лис. "Ничего себе, имечка!» Сейчас, конечно, это имя может показаться смешным, Но тогда оно всем моим товарищам приходилось по душе. Пожал плечами дракон. Так вот, сижу я на башне, ерзаю от нетерпения, все уже веселятся, а я как дятел сижу и рукой по броне стучу. Когда командир наконец-таки показался из люка, все мои боевые товарищи уже вовсю баротались с американцами. Часы дарили фляги, шутили, болтали о чём-то. Самое главное, что никто не знал язык, но каким-то чудесным образом все понимали друг друга. Так вот, Танкист улыбнулся и радостно вручил мне аккуратно завернутый в кулек тульский пряник. А сладости это просто объедение. Уж поверь мне на слово. Я его, говорит, «Еще с Москвы храню, вещь уникальная. Думаю, наш американский друг оценит такой подарок. Я улыбнулся, поблагодарил командира и, спрыгнув словно сайгак с брони, ринулся навстречу американцам. Прибежал, смотрю, Разошлись все. Ну, думаю, проворонил союзничка. Балда. Поворчал немного, оглянулся по сторонам, и вдруг вижу, сидит молодой американский солдат у разрушенного дома на крыльце. Каску снял, Томпсон на ногу положил и сидит голову голубу А вид грустный-грустный, словно кожуры от бананов объелся. Жалоко мне его стало. Я каску с гимнастеркой поправил, сапогами стукнул И бодренько направился к нему, гордо держа в руках зачерствевший тульский пряник. А солдатик услышал ку слышал топот сапог, втрепенился было, а как меня увидел, так вмиг успокоился и засиял открытой ровной улыбкой. На тебя был похож. Да прочь заливать, усмехнулся лис. Давай рассказывай уже. Как знаешь, продолжил дракон. Так вот, он уж было вставать собирался, а я ему машу: "Сиди, сиди, сейчас трапезничать будем". Ну, Он каску от смущения поправил, уселся поудобнее и стал меня дожидаться. Я подошел к крыльцу, сел, положил ППС и с улыбкой посмотрев в глаза американца, протянул ему тульский пряник. Он сначала было опешил, замелса как-то, а потом усмехнулся и сказав: "Thanks". Принял угощение и жадно откусил от него кусок, прямо как ты на курицу набросился. Да хватит надо мной подтрунивать, буркнул Лис, и легонько ткнул Дракона в плечо. Мне же правда интересно. Да ну, ладно, ладно. Я сидел, наблюдал, как он кушает и периодически показывает мне пряник, приговаривая: "Delicious, delicious". А я ему в ответ: "Ни черта не понимая его слов. Ты ешь, ешь, не стесняйся". Как только мой первый знакомый закончил с пряником и облизнул пальцы, я протянул ему руку и представился. Передовой Михаил Морозов. Можно просто Миша. Он сосредоточившись, робко повторил, как ребенок. Миша. Я усмехнулся и говорю: "Ага, Миша. А тебя как звать?" Он руку пожал, улыбнулся и представился в ответ: "Sergeant Baklavsky. You can call me Kyle for short." Я в ответ робко: "Кайл?" Он закивал, усмехнулся. "Yes, yes, Kyle." Мы оба засмеялись и побратались. Он вдруг про что-то вспомнил и полез в карман куртки. Я из вежливости отвернулся, но краем глаза все таки поглядывал. Через несколько секунд почувствовал, как он меня по плечу хлопает. Обернулся, смотрю батюшки! У него в руках совершенно неведомая для меня шоколадка в черной упаковке, на которой было написано «Сникерс». Я посмотрел на нее с недоверием, но подарок принял. развернул откусил, и ты знаешь, было вкусно. Очень теплые воспоминания остались. Но через несколько минут произошло нечто очень неприятное. Когда мы говорили по душам из окошка на первом этаже, вдруг откуда-то не возьмись показался немецкий солдат и нацелив на его приятеля пистолет, выстрелил в него. Пуля попала в плечо. Он застонал, выронил пряник и схватился за плечо, скорчив гримасу боли. В тот момент я по-настоящему озверел, Выхватил ППС и очередью отправил по лоумного фанатика к праотцам. Он несколько раз дернулся, покачнулся и вывалился из окна, повиснув на подоконнике. В ту же секунду я бросил автомат и кинулся к раненому приятелю. Пуля прошла на вылет и, к счастью, никаких артерий не задела. На его лице читалась невыносимая боль. Я знал, что до медиков топать далековато, поэтому решил все исправить сам. А как ты это сделал? удивился Лис. Хранитель добра это не только титул, но еще и дар, ответил Дракон. С этим званием я получил способность исцелять раны и болезни. Так вот, я попросил Кайла отвернуться и не шевелиться, а сам превратил руку в лапу и зацепив пулю когтями, вытащил ее. Затем, приложив ее к месту попадания, Вмиг залечил кровоточащую рану. Мой приятель, видимо, почувствовал, что боль так быстро утихла, и взглянув на рану с удивлением обнаружил, что ее там как не бывало. Я, конечно, не мог сказать ему истинную причину чудесного исцеления. Поэтому красноречиво объяснил ему, что пуля прошла мимо и порвала ему только куртку. В тот день мы еще долго общались. Он всячески меня благодарил и много рассказывал о себе. Но нашей встрече не суждено было длиться долго. На следующий день рано утром я вскочил на танк и уехал в направлении Берлина, где война вскоре и закончилась. Больше я и своего товарища не видел. Да, Восхищенно протянул Лис, облокотившись на стол. Насыщенную тебя жизнь, дружище. Мне такое и не снилось. Он посмотрел в окно. В это время суток новый Эльдорас, словно бурый медведь зимой, впадал в ночную спячку. Мимо окон проносились лишь быстрые машины-одиночки, освещавшие ярким светом фар стекла небоскреба из полина. Где-то вдали, словно крохотные светлячки, берцали рекламные стенды, освещая очередные никому не нужные товары ширпотреба. Весь город погрузился в сладостную, манящую пучину сна. Вся эта городская суета, когда-то окружавшая Лису везде, куда бы он ни пошёл, теперь казалась ему чуждой и оттаргающей. Квартира дракона теперь служила ему своего рода частичкой другого мира, неизведанного, спокойного и гораздо более защищенного, чем тот, с которым ему приходилось сталкиваться каждый день. Уже поздно, сказал дракон, посмотрев на большие голографические часы на телевизоре. Они показывали без 15 час. Не хочешь спать? Я бы вздремнул. День сегодня был уж больно утомительный. Да, ты прав, сказал лис, зевнув. И издав протяжный стон усталости. Его взгляд уже не фокусировался на одной точке, а веки, словно налитые свинцом, то и дело норовили опуститься. Только вот спать мне негде. Не волнуйся, сказал дракон, встав со стула и медленно направившись к дивану. Гости у меня не часто бывают, но это не значит, что для них не должно быть места. Добравшись до дивана, он снял с него все подушки и перед изумленным лисом появилась сложенная диван-кровать. Приложив немного усилий, дракон через минуту уже стоял рядом с полноценной кроватью, на которой лежали пуховое одеяло и набитые гусинами перьями белые подушки. "Вот и все», — сказал дракон, потерев лапы. "Устроит?" "Конечно", сказал лис и соскочив со стула, медленно поплелся к месту ночевки. Добравшись до края кровати и положив автомат рядом с ней, он с усталым стоном перевалился на матрас, кое-как перекатившись на его центр. Выглядел весь этот процесс со стороны довольно забавно. Шапку бы снял, неудобно ведь, сказал дракон, наблюдая, как лис натягивает на себя одеяло. Зевнув, лис пробормотал: «Нет, дружище. Я с ней никогда не расстаюсь. Она мне как родная стала". Он снова зевнул и перевалился на бок. "Разбудишь меня завтра?" "Конечно", ответил дракон, подходя к своей кругообразной кровати, запрыгнув на белоснежную перину. Он, как обычно, свернулся калачиком, словно кот на теплой печи, и закрылся крылом. Спокойной ночи. И тебе, сказал сквозь сон лис. Можешь выключить свет? Разумеется, ответил дракон и обратился к системе. Лия, будь добра, выключи свет. Секунду минуту. Проздался приятный женский голос, и тут же свет исчез, впустив в просторную квартиру дракона темноту теплой летней ночи. За окном все проносились тысячи машин, спешивших куда-то по своим делам в неизвестные переулки Нового Эльдорасы. Дракон облегченно вздохнув, уже был готов закрыть глаза и погрузиться в необычайно красочный мир своих сновидений, как вдруг его процесс засыпания прервал усталый голос лиса. "Знаешь, я хотел сказать, что этот день был самым лучшим в моей жизни. Я никогда еще не получал столько тепла и заботы. И Он прервался. Мне еще никогда так не было хорошо. Правда. В общем, спасибо тебе. Не за что приятель, сказал дракон. Всегда буду рад тебе помочь. С этими словами он накрыл себя крылом, закрыл свои темно синие глаза и, словно боясь спугнуть ночную тишину и сон своего друга, начал размеренно делать медленные вдохи и выдохи. постепенно уходя в мир новых сновидений и сладких грёз о том, что это чудное время, время без войн, страданий, скорби и потерь продлится на очень долгое время вперёд, что наконец-то наступил мир, которого он и все расы галактики так долго добивались, что же настал тот момент времени, когда дети просыпаются не от бомбежек и пробивающего до костей голода, а от мягких лучей утреннего солнца. и теплых поцелуев матерей. Но его мечтам не суждено было сбыться. Новый день готовил всем живым существам новые, еще более страшные испытания на прочность, от преодоления которого зависела судьба всех народов Союза галактических империй. Глава вторая. Раздражающая тренька не будильника было первым, что услышал дракон в то бесшумное солнечное утро. Или дотянувшись до будильника, он налитый свинцом лапой, еще с закрытыми глазами, инстинктивно ударил по кнопке. Но будильник продолжал тренькать, раздражая чувствительные барабанные перепонки нашего героя. Встав с кровати и потянувшись так, что расправленные крылья задели люстру, заставив ее покачнуться, он усталым взглядом окинул свою квартиру. Все было как обычно. за исключением одного нюанса, к которому нужно было немного привыкнуть. Он все таки вспомнил, что теперь с ним живет лис, который, развалившись на просторной кровати, спал. Видео уже неизвестно, какой по счету сон. Проведя лапой по усталой морде, дракон сонным голосом пробормотал: "Просыпайся, друг. У нас еще куча дел сегодня". Какие дела могут быть ещё в воскресенье? Недовольно сквозь сон спросил Лис, откуда ты из пододею? Ну какой чёрт ты поставил будильник на шесть утра? Привычка, сказал Дракон, посмотрев в окно. Солнце ещё только вставало из-за горизонта, а первые машины уже вовсю проносились перед окнами, зария светом фары ещё тёмные окна квартир, в которых ещё мирно спали их соседи. Может, включим телевизор? Посмотрим, что за новости показывают. Ну Но... Включи, сказал Лис, направившись на кухню. За время монолога дракона он уже успел одеть свою пилотскую шапку и повесить на плечо ППС-43 мешок с патронами. А я пока завтрак приготовлю. Ты умеешь? с удивлением спросил дракон. Затем он сказал привычное: Лия, включи, пожалуйста, телевизор новостной канал, и устало уселся на диван. Да, а Что такое? С недоумением спросил его пушистый приятель, доставая из шкафа большую миску. Тебя это смущает? Э, -э честно признаться, да. Дракон наблюдая за тем, как телевизор загружает все необходимые опции. Тебе же вроде как не нужно готовить. Ты хищник, питаешься сырым мясом и всё такое. Хе. И это говорит мне самый крупный хищник земли, который еще вчера готовил курицу на сковороде. Со смешкой сказал Лис, открыв дверцу холодильника. В момент разговора двух приятелей на экране появилась привычная для всех новостных телеканалов картинка. За большим дубовым столом сидела привлекательная девушка Эльфийка в черном пиджачке, которая читала проецируемый на планшете текст, иногда отрывая взгляд от сводки и смотря с экрана телевизора на миллиарды зрителей по всей вселенной. Это были новости экономики. А теперь слово передаю Люмине с последними происшествиями во вселенной. Она приложила два пальца к наушнику и сосредоточенно посмотрела в камеру, пронизывая взглядом дракона. Ха, похоже, у нее механизм сломался, сказал лис, доставая из холодильника продукты. Дракон, увидев, что начинаются галактические происшествия, попросил лиса умолкнуть. Помолчи. И уже через мгновение они оба внимательно смотрели сюжет теленовостей. Теперь о главном. Продолжила другая ведущая. Только несколько секунд назад над портом Нового Эльдораса, его центральным районом и еще несколькими главными областями начали появляться странные воронки. Их происхождение неизвестно. Никто не может объяснить, откуда они взялись и кто ответственен за их появление. Пока ничего не происходит. Воронки просто зависли над несколькими местами. Все службы быстрого реагирования оповещены и уже находятся на местах появления воронок. Армия также переведена в боевую готовность. Как только ведущая закончила читать текст новостей, начали показываться кадры репортажей с места событий. На них было видно, что воронок становится все больше, и исчезать они никуда не собираются. С высоты птичьего полета было видно, как к воронкам направлялись элитные армейские части, и военная техника, транспорты с пехотой. Откуда появились эти воронки? спросил Лис, оторвавшись от готовки и настороженно приблизившись к окну. Прямо напротив их дома, на километровой высоте, тоже образовалась похожее завихрение. Ты смотри, рядом с нами такая же хрень. Вижу, ответил Дракон, посмотрев через окна на образовавшееся неподалеку от их дома завихрение. Но это явно не учение или что-то в этом роде. Такого в нашей армии нет, как и в любой другой. Внезапно телевизор выключился, и весь свет в доме, включая даже лампочки, мгновенно погас. Испуганно осмотревшись по сторонам, лис снял с плеча свой ППС, в котором уже была обойма, и медленно передернул затвор. Насторожившись, они оба наблюдали чуть слышно дыша за дальнейшим развитием ситуации. Что случится далее, никто не знал. "Чую, что сейчас будет что-то плохое", сказал лис пятясь назад. В его глазах читался страх. Страх перед чем-то неизведанным, чужим. В несколько минут стояла горбовая тишина. Затем весь дом вдруг неожиданно затрясся. Да так сильно, чтобы бы наших героев упали на пол. "Что это было?" спросил Лис дрожащим голосом, вставая с пола. Его сердце колотилось как бешеное, а в расширенных зрачках читалась тревога и неподдельный испуг. Прошу тебя, скажи мне, что это были учения. Дракон было хотел что-то сказать, как вдруг еще более сильный толчок потряс небоскреб, И наш герой с ужасом почувствовал, как здание медленно наклоняется вперед, издавая жуткий скрежет металла и звуки разбивающегося стекла. Лис, испуганно оглядевшись по сторонам, взглянул на дракона и дрожащим голосом пробормотал: "Это ведь не то, что я подумал". Верно? Дракон, растерянно посмотрев на лиса, хотел было что-то ответить, как вдруг раздался жуткий, продирающий до костей гул. И оба наших героя почувствовали, как здание начинает стремительно крениться на правый бок и падать. Послышались звуки разбивающейся посуды, ломающихся кроватей и железных опор. Что делать? Что делать? А -а -а -а! мы все умрем!» Закричал Лис и начал хаотично бегать из стороны в сторону, не отдавая себя отчёта своих действий. Мы все умрём! "Успокойся", воскликнул дракон, ударив Лиса по морде. "Не паникуй. Сейчас что-нибудь придумаем". "Что ты собираешься делать?" "Я летать не умею, а ты?" Он не успел договорить. Мощный толчок снова потряс здание, сбив Лиса с ног. от чего тот с криком кубером покатился по направлению к окнам здания, минуя подощие шкафы и лампы, пытаясь буквально зацепиться за воздух, он с огромной силой влетел в стекло спиной, разбил его и с криком полетел вниз. И вместе с осколками по направлению к земле, навстречу своей гибели, переворачиваемый во все стороны потоками ветра, он с ужасом наблюдал, как огромные куски мебели, металлических опор и кристально чистых стекол летят по направлению к пышущей жаром войны земли. Огромные полукообразные механические существа размером с половину небоскрёба с парой смертоносных орудий на спине громили и стирали порошок все, что попадалось им на пути. Вся военная мощь Империи людей, все наземные, морские, воздушные силы, даже орбитальный флот был бессилен перед мощью этих загадочных существ. Вокруг все пылало словно в аду. это цветущие сады нового Эльдораса, наполненный ароматом цветущих орхидей, горели во всевыжигающем пламени новой войны, войны, о которой так боялся говорить доктор. Огромные небоскребы, настоящие произведения искусства лучших архитекторов вселенной, некогда гордо стоявшие на непоколебимой земле, теперь падали словно срубленные деревья под натиском смертоносных зарядов гигантских пауков. Считанные метры остаются до разрушенного и превращенного в груду камня асфальта. Лись Закрыв глаза, начал перебирать в своей памяти самые яркие моменты своей сознательной жизни. Покупка пилотской шапки с очками на Цифие, пожертвованный богатым добряком. Первый прыжок с парашютом, первое погружение с аквалангом, Полет на реактивном ранце, первый миллион просмотров, прокат на обшивке истребителя. Внезапно что-то схватило его за хвост, от чего наш герой громко вскрикнул. "Пусти! Пусти! Больно же!" Закричал лис, размахивая лапами из стороны в сторону. "Если я тебя отпущу", Уши лису уловили знакомый голос. "то ты больше никогда не почувствуешь боли". Посмотрев вверх, лис к своему счастью видел дракона, который размахивал крыльями и зависнув в воздухе, рептилиями глазами ультрамаринового цвета с присущей ему добротой, смотрел на его перепуганную морду. Засияв от счастья, лис воскликнул: "Ты не представляешь, как я рад тебя видеть". Ха. «Еще бы ты был не рад, засмеялся дракон. Но тут же его зрачки сузились, а добродушная улыбка сменилась тревожным изгибом. Посмотрев вверх, он увидел, как на них с огромной скоростью падает обломок здания, отрезанный выстрелом огромного полка. "Держись!" Он молниеносно повернул влево, и огромный кусок верхних этажей пролетает мимо, прямо перед остолбеневшей мордой лиса. Еще секунда. И спалинский кусок с грохотом и звоном разбитого стекла падает на пространство перед бывшим небоскребом, взметая в воздух тысячи осколков и тонны пыли. Остекленевшими глазами, посмотрев на то, что осталось от некогда их дома, Лис не мог вымолвить ни слова. Наконец, его гробовое молчание прервал голос дракона. Ты как? Не ранен? Ничего не болит? Ты что? Совсем сдурел, что ли? Истерично воскликнул лис. В нескольких метрах от нас упал небоскреб, Мы чуть не сдохли от какой-то штуки. А ты спасаюсь в порядке или я? Ты внезапно что-то стукнуло а... ему по морде. Это был конец хвоста дракона. Успокоился, спросил дракон, с таким же присущим ему добрым взглядом, смотря на лиса. Проведя лапой по примятой шурсткой морды, лис, тяжело выдохнув, ответил: "Да, я в порядке". Он осмотрел вокруг. Повсюду тяжёлые поступь восьми железных конечностей бродили огромные полукообразные существа, сокрушая огромными пушками все, что попадалось им на пути. Где-то вдали раздавались приглушенные звуки взрывов, истошные крики и вопли несчастных, которым не посчастливилось испытать не себе разрушительную мощь рахнорумов. Казалось, навсегда спрятано от остального мира. Было ощущение, что они были повсюду. Их полчищи сметали на своем пути всех, в каждом уголке нового Элдарасы. В небе над городом то и дело проносились истребители, тщетно пытавшиеся ускользнуть от смертоносных лучей и игл, испускаемых из шреф огромных существ. Армия была бессильна. Несмотря на помощь всего орбитального космического флота и наземных войск, пришельцы продолжали крушить и превращать в пепел все подряд, оставляя за собой огромные пожарящие огнивы. Осмотревшись по сторонам, Лис тревожным голосом спросил: Что нам теперь делать? Неужели это последний день нашей солнечной системы? Не знаю, холодным голосом ответил дракон, обратив свой взор на восток. Там находились военные базы Земли, со стороны которых доносились приглушенные звуки выстрелов и взрывов. Огромные огненные тучи то и дело возвышались над местом новой схватки. Осознав, что повидаться с генералами будет не лишним, он сказал Лису: "Если кто и знает, что происходит, так это военные. Нам нужно с ними повидаться и разузнать дальнейший план действий, пока земля окончательно не превратилась в пепел. А где эта база?" спросил Лис, оглядываясь по сторонам. Его некогда ярко-рыжая шорстка была теперь испачкана пеплом, осевшим после первых опустошительных пожарищ. Только два изумрудного цвета глаза выделялись на его потускневшем пушистом одеянии. "Вон там", сказал дракон, указав когтем на дымящийся горизонт. "Похоже, что у них завязалась нешуточная сеча. Если мы не поторопимся, нам не с кем будет говорить". "Так чего же мы ждем? — воскликнул лис. потеребив дракона по морде. Лети, птичка невеличка, лети. Ха. Сию минуту, ваше превосходительство, саркастически сказал дракон и сделав бочку, от чего лис чуть было не упал вниз. Под восторженные крики своего друга направился к месту ожесточенного сражения, в котором не на жизнь, а на смерть столкнулись мощнейшие армии людей и полчища неизвестных никому пришельцев. призванных стереть с лица земли все, чем дорожили жители Нового Эльдораса. Взрывы от выстрелов огромных пушек и поступь огромных палокообразных существ, разрушавших на своем пути все, что пыталось им сопротивляться, раздавались на главной военной базе Нового Эльдораса, располагавшейся на полуострове Штормпут, прозванном так за частые удары непогоды по твердой каменистой земле. Теперь же Остров подвергся ударам куда более разрушительным, чем штормовым. И в тот день земля его, вместо привычных рек соленой морской воды, наводнилась реками крови солдат, доблестно защищавших родную пять земли, и потоками горящей плазмы разбитых танков и сгоревших истребителей. Раньше, в незапамятные времена, полуостров назывался Скандинавским и принадлежал в основном трем государствам: Норвегии, Швеции и Финляндии. Но после объединения человечества его переименовали в Штормпут, в честь некогда стоявшего на этой земле бурьгорода, города героев времен Ротских эпохи. Именно по причине возвращения было исторического названия Солдаты буквально вгрызались в землю, чтобы отстоять его, как в незапамятные времена, чтобы не позорить славу своих великих предков. Выстрелы о нём раздавались чаще, чем вдох и выдох каждого из солдат, проливавшего кровь на этих исторически святых землях. миновав многочисленные артиллерийские позиции защитников, с которых каждые несколько секунд осуществлялись непрерывной артподготовки, Дракон устремился к быстро возведённому штабу, где заседало полевое командование обороны пригорода Нового Эльдораса. Штаб представлял собой большую палатку, на верхушке которой развевался знамя 1-й дивизии, пресылявшая собой золотой шлем, обмотанный свитками с Конституции империи солнечной системы. Охраняли его несколько бронетранспортёров И около двух десятков пехотинцев. Ты уверен, что мы вовремя? недоверчиво спросил Лис, анализируя вид хорошо вооруженных пехотинцев. Нас не вышвырнут отсюда? Не думаю, ответил Дракон, проходя мимо взвода солдат, направлявшегося к очередному бронетранспортёру, который вот-вот должен был отправиться в пекло сражения. А если и вышвырнут, то это будет самый глупый поступок в их жизни. пройдя мимо охранников, которые тепло поприветствовали нашего героя, дракон хотел было уже войти в штаб, как вдруг голос одного из солдат остановил его. «Этот с вами?" Обернувшись, он увидел, как лис испуганно смотрит на дуло автомата, нацеленную на его лоб одним из солдат охраны. "Да, можете его пропустить", ответил наш герой, и тут же солдаты, как ни в чем не бывало, встали на прежнее место, убрав автоматы. "Лис" Прибывая в состоянии небольшого остолбенения, приветливо помахал лапой охранникам, улыбнулся и пошел вслед за драконом, стараясь не отставать от него. В палатке, под тусклым светом ламп, питаемых от солнечных батарей, стояли командиры армии, обсуждая дальнейший план действий. Каждый из них был в парадном мундире, несмотря на все жесточённость сражения. Доин традиций, пришедших из XIX века, когда все без исключения командиры должны были носить парадные костюмы, осталось и глубоко почиталось среди командования. На столе синим цветом светилась интерактивная модель местности, на которой были отмечены расположение войск, из которой отдавались приказы командирам подразделений, отмеченных на ней зеленым цветом. Также на ней были отмечены и те самые огромные пауки, которых драконы лис видели по пути на базу. Подойдя к по всей видимости главнокомандующему, дракон с присущей ему вежливостью обратился ко всем присутствующим. "Господа, позволите ли вы принять участие в вашем обсуждении? Мне бы хотелось знать, что происходит на фронте". Оторвавшись от своих дел, командиры обернулись к дракону. Все они усталым и в то же время радостным взглядом смотрели на старого доброго знакомого. "Мы рады видеть вас, ваше благодетельство», — сказал генерал, самый главный, по-видимому, из присутствующих. Позвольте представиться. Генералиссимус Кутбор. В последнее время у нас мало хороших новостей, но то, что выживы, вселяет в нас надежду. А что касается фронта, то тут все более чем печально. Потери просто колоссальны, продолжил один из его подчиненных командиров. Только за первый час боя по всей земле погибло более 50 тысяч. Да и не только на земле, грустно подметил еще один, у которого на все лицо был шрам. В нём война охватила всю солнечную систему вместе с другими частями галактики. В первые же часы вторжения к нам поступили сообщения Слемея от эльфийского императора. На карте появились кадры из Милиара, столицы эльфийской империи. Точно такие же гигантские пауки опустошали и превращали в пепел лучшие соединения армии эльфов и космический флот, оставляя за собой жуткие, пожарищные руины некогда процветавшей цивилизации. Сордремина На карте появились кадры ожесточённых боёв лучших орочих соединений, которые при помощи старых звёздных истребителей танков 30-го поколения для сравнения, в империи людей на новооружены были танки Секач 50-го поколения. Пытались противостоять разрушительным атакам неизвестных существ, точно таких же, как их видели Лис и Дракон из Мальтриара. Перед глазами наших героев стали появляться фотографии арахнарумов, шагавших через пылающие руины их позиций. с которых бородатые вояки всеми силами вели огонь из всех доступных орудий истребителей и танков. Когда как Лис еле мог сдержать свои эмоции. Его переполняло отчаяние, смятение и страх перед разрушительным противником. А флот? с надеждой спросил дракон: "Флот ведь тоже смог оказать поддержку. Смогли кого-нибудь уничтожить?" В ответ Генерал тяжело вздохнул и нажал на кнопку пульта. Перед нашими героями появились ужасающие кадры. На околоземной орбите шла ожесточенная схватка флота людей и неизвестных черных кораблей, светившихся в отдельных местах зеленым светом, чем-то похожих на огромных вытянутых вперёд скорпионов, но без лап, которые вели огонь из их огромных раздвоенных хвостов по кораблям людского флота. Другие кадры показывали бои на орбите Мальтриара, Ордтримина, Лемии, Бертрана, Милаону, Цефии, Дельтаира. Все заселенные планеты галактики Млечный Путь были в огне разрушительной войны. По донесениям командиров наших союзников, сказал генерал Кютбор, тяжело вздохнув. Никому пока не удалось уничтожить ни одного врага. Все как один твердят, что как только удается уничтожить кого-либо из них, спустя некоторое время они снова собираются по кусочкам и продолжают, как ни в чем не бывало, собирать кровавый урожай. Не-не-не, погодите-ка, с недоумением сказал лис, скорчив удивленное выражение морды. Вы что, серьезно? Получается, они бессмертны? Похоже, что так оно и есть, мой хвостатый друг. сказал генерал. и медленно потянулся в карман испачканного камзола, обратившись к командирам подразделений, он сказал: "Оставьте нас ненадолго. Нам с хранителем добра нужно обговорить дальнейший план действий". Командиры, ответив: "Так точно", вышли одни за другим из палатки. Лис тоже хотел уже уйти, но голос дракона остановил его. "Можешь остаться". Оторвав взгляд от лиса, дракон обратился к генералу. Не бойтесь. Ему можно доверять. Хорошо, ответил Кудбар, нервно оглянувшись по сторонам. Из-за постоянного нервного напряжения, переполнявшего его в этот день, на его лице читалась измотанность и неимоверная усталость, которая, словно падальщик, поедавший свою добычу, медленно пожирала его изнутри. Именно по этой причине на его темных, коротко постриженных волосах Были заметны белые пятна седых, словно белый снег волос. Все это никак не могло не волновать дракона, который с жалостью смотрел, как из наполненного неутолимой энергией генерала старушка война при помощи своей смертоносной прялки вытягивает последнюю пыльцу цветка жизни. Дождавшись, пока последний из командиров выйдет из полевого командного пункта, генерал Достав пачку сигарет, на которой крутился мини-фильм, посвящённый вреду курения, на который никто и никогда не обращал внимания, вытащил одну помятую ожесточенными боями и тяжелыми падениями сигарету. Засунув его в рот, он достал зажигалку и медленно поднес слабый, словно надежды в эти дни нового смутного времени, язычок пламени к концу сигареты. Раздался еле уловимый звук обкуривания бумаги. Сделав продолжительный вдох, Он довынул сигарету изо рта и медленно высургдил, пропитанный тяжелым запахом едкий дым, быстро устремившийся к палатки. В её пустым взгляде было заметно четко выделенное чувство отчаяния и смятения, поразившее своей смертоносной стрелой чуть ли не каждого жителя галактики. Когда-то отец говорил мне о том, как много было отдано жизни за наш теперешний мир. Начал генерал посмотрев на устремившиеся к потолку кольца дыма. Он рассказывал мне, что мы стоим на сотнях миллионов изъеденных временем бойцов за свободу и спокойствие грядущего дня, что мы никогда не должны о них забывать. И вот теперь я думаю, неужели все те люди, погибшие за нашу свободу, отдали свою жизнь зря? Если бы их старания были напрасны, друг мой, сказал дракон, положив левую лапу на плечо молодого генерала. Ему было всего лишь тридцать лет, а война уже успела положить на его плечи непосильную ответственность перед судьбой всей империи. Дракон понимал, насколько важна поддержка для него в этот момент. «То никто бы из нас не увидел бы белый свет до самого последнего мгновения своей жизни, они верили в то, что все делают правильно. И их мысли действительно были пророческими. Теперь человечество, самая могущественная раса, которая не вязнет в междоусобицах и войнах между собой, вот уже почти миллион лет. Это и есть самое главное. Вы едины. И в этом ваша сила. А насчет вторжения, так это дело проходящее. Главное сражаться за свободу вместе всей галактикой. И до конца верить в победу. "Вы это с таким оптимизмом", сказал Кудбор. В его голосе послышались тонкие ноты надежды. Как ему удалось сохранить его после стольких невзгод, встреченных у себя на пути? Ответ прост. Если судьба оставит тебе палки в колеса, не отчаивайся. Просто вы них. И продолжи себе дорогу, генерал засмеялся. Хотелось бы верить, что все так просто. Он потупил взгляд в карту на несколько секунд. Затем, снова посмотрев на дракона, он встрепенулся, словно вспомнив что-то важное. Чуть не забыл. Завтра на станции Сорижель в системе Дерпин тут состоится совет по поводу дальнейших планов действий союза. Меня попросили доложить, чтобы вы явились на него. Там будут представители всех империй. И им очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ситуации. Говорят, что нашли что-то важное. Хорошо, сказал дракон. Я буду на совете. А мне можно с ним? спросил лис у генерала, стараясь казаться не таким настырным. Почему бы и нет? ответил генерал, добрым взглядом посмотрев в зелёные глаза лиса. В этот момент Глаза лиса засияли от радости. Этот взгляд показался ему даже добрее взгляда дракона. Только если, конечно, сам хранитель добра этого захочет. Лиса с ожиданием посмотрел на дракона. Наш герой, покачав головой, словно решаясь на что-то ответственное, посмотрел на лиса и сказал: "Я возьму тебя, но только если пообещаешь не делать своих выкрутасов". "Так точно, господин генерал", сказал лис. И забавно отдал честь так, что случайно ударил себя по морде, отчего упал на пол и, подсмев генерала и дракона, начал тереть место удара лапой, скорчив недовольную гримасу на морде. С тобой наш хранитель добра точно не пропадет», С улыбкой ответил генерал. Затем, вдруг что-то вспомнив, метнулся к ящику со всякими принадлежностями. Подождите. У меня для вас кое-что есть. Открыв две старые проржавевшие защёлки, Генерал достал из ящика старый коричневый кожаный наплечник, который был опутан обшарпанными лямками. Размотав лямки, генерал своей грубой, шершавой рукой провел по потертому бурому покрытию старого предмета. "Когда-то у меня был орел», — сказал он, грустным взглядом посмотрев на старые шероховатости на поверхности наплечника, оставленные когтями старого пернатого друга. "Я подобрал его в лесу, когда мне было пять лет". И вместе с ним я прошел многие преграды на своем жизненном пути. Казалось, наша дружба продлится вечно. Кудбур закрыл глаза и тяжело, словно пытаясь выдохнуть остатки печали, навечно застывшей в его сердце, вздохнул. В тот день на Марсе мы следили за строительством плотины. Все шло по плану. Ничто не предвещало беды. Мы с Миреном, так звали моего орла, Осматривали границы на присутствие браконьеров. В то время было много желающих поохотиться на экзотических существ. Достигли что никого нет. Мы уже хотели отправиться на базу. Как вдруг откуда-то раздался выстрел. И я почувствовал, как что-то медленно скатывается по моей щеке. Повернувшись к Мирено, я с ужасом увидел, как его величественное пернатое тело пошатнулось и соскользнув по плечу, упала на поросшую травой марсианскую землю. Крохотная слеза горечи утраты близкого друга прокатилась по грубой коже солдатской щеки генерала. Все, что осталось от него этот наплечник со следами его когтей. Думаю, теперь вам он нужнее, чем мне. Генерал подошел к дракону и вручил ему свой обшарпанный предмет. Приняв его, Дракон своими переполненными детской добротой глазами посмотрел в усталые, занавешенные темными мешками глаза молодого генерала. Генерал, еще недавно выпускник высшей академии командования, потерянным взглядом, показавшимся дракону немного наивным, молча смотрел на хранителя добра. За время продолжительного немого диалога наш герой с грустью вспоминал таких же молодых ребят. командиров и простых солдат, которых он видел на полях сражений Курска, Москвы, Сталинграда, на просторном, пышущем пёстрой зеленой травой Бородинском поле, в поросшем зеленью и давно забытом осовце, в осажденном Буйграде, Эльдорасе на кельтрийских равнинах, которых смерть унесла с собой, не дав совершить самые смелые мечты. Вместо этого она заставила их уйти с собой, чтобы навсегда эти мальчишки забыли мягкое прикосновение потоков легкого степного ветра и красоту пышных лесов. Еле сдержав слезы, он твердо пообещал самому себе, что старая корга под именем Война скоро сгинет из этого мира, и пусть ненадолго, но оставит его и тысячи других солдат в покое. Собравшись с духом и еле сдержав скупую слезу железной, но не утратившей доброты и сострадания души, дракон похлопал генерала по плечу и сказал: "Вы это держитесь. Мы не надолго. Постараемся перебить всех врагов к вашему приходу". Посмеиваясь, ответил генерал, протянув испачканную огрубилую руку к лапе дракона. Убнувшись в ответ, Дракон своей когтистой пятернёй легко пожал руку генерала. Затем, кивнув головой, наш герой вместе с лисом развернулся и направился к выходу из палатки, оставив генерала наедине с собой. Дракон уже собирался выйти, как вдруг голос собеседника остановил его. Вылет завтра в 7:00. Команда уже будет готова к взлёту и будет ждать на взлётной полосе номер 4. Не опаздывайте. Если, конечно, будет куда не опаздывать. Хорошо, сказал дракон. Прощайте. А нас накормят?» — неожиданно спросил лис, посмотрев на генерала воодушевленным взглядом. Хм, обязательно, с улыбкой сказал генерал Кудбор, присев напротив лиса так, чтобы их глаза находились на одном уровне. Вам же нужно как-то восполнять свои силы для спасения мира, не так ли? Морда лиса расплылась в широкой, острозубой улыбке. Это было уже второе живое существо, которое настолько доброжелательно отнеслось к нему. Наблюдая за поведением дракона и генерала, он представлял их не как каких-то живых существ, а скорее добрых духов великого праздника жизни. От них буквально излучалась теплая аура доброты и умиротворения. Все это делало лиса все счастливее с каждой секунды его жизненного ритма. Удачи вам. сказал генерал и снова уткнулся в карту, погрузившись в тактические размышления. Посмотрев на своего пушистого друга, дракон протянул ему лапу и спросил: "Не против, если я предложу тебе быть моим верным другом и пожизненным напарником?" "Конечно, нет!" ответил лис, переполненный энтузиазмом. Он чувствовал, что сейчас между ним и драконом зарождаются по-настоящему дружеские отношения, которые после этого ответа окончательно закрепятся нерушимым замком вечности. Дракон, взяв наплечник, потрёпанными лямками закрепил его на правое плечо. «Тогда хватайся за лапу", сказал дракон, протянув когтистую пятерню своему рыжему другу. "Будешь сидеть у меня на плече". Да-да-та-та-та. Да, да, да, да. Лис запрыгал от радости, как ребенок Даже в самый трагичный момент исхода событий ему все еще удавалось сохранять оптимизм. Схватив лапу дракона, лис словно подкинутый ветром, мягко опустился на его плечо. Пытаясь балансировать на плече, лис то и дело чуть не падал с него. Как вдруг дракон произнес фразу, которая для него самого звучала как повседневность, но для его пушистого друга она отпечаталась на всю жизнь. "Если тебе будет удобно, можешь держаться за мою голову". Казалось бы, опять же, обычное предложение о помощи. но для лиса, который всю свою жизнь прожил в мире жестокости и неприязни, где каждый был готов ударить или отобрать у него что-нибудь, эта простая фраза значила очень многое. Засияв от радости, лис мягко положил свою маленькую лапу на грубую чешую головы дракона. Именно с этого момента между нашими героями образовалась нерушимая связь, которая не могла быть разорвана даже пришедшей в этот мир очередной кровопролитной войной. Выйдя из полевого штаба, наши герои направились к зданию дока, где находились ангары для базирования кораблей космического флота. По дороге им встречались солдаты, то отчаянно стремившиеся в атаку, стараясь как можно быстрее достичь позиций, то медленно, словно ходячие трупы, ободранные израненные, истекающие кровью, шедшие в неизвестность. стремившиеся поскорее за вечную мягкую перину больничного госпиталя, чтобы навсегда уйти из мира страданий и боли, подъели слышимые голоса молодых медсестер, отчаянно пытавшихся вытащить доблестных защитников из цепких лап смерти. На горизонте виднелись огромные пауки, полившие всех орудий по зданиям, и наступавшим войскам, отчаянно пытавшимся остановить несокрушимых пресловунных троянцев. Пылавшие огнем очертания некогда цветущих районов Новайльдараса придавали ощущение безнадежности и отчаяния. Но ни один защитник не падал духом и до последней капли крови сражался за будущее своего народа. Лис, сидевший на плече у своего надежного, словно скала друга, со смятением наблюдал за происходившим вокруг. Горизонт превратился в пылающую стену огня, на фоне которой виднелись очертания было разрушенных небоскрёбов. и пролетавших истребителей, то уходивших от преследования, то падавших огненным шаром в субстанцию пожара. Пауки выстрелами из своих огромных пушек продолжали сокрушать все новые и новые соединения армии, уходившие в свой последний бой с базы. Мимо то и дело проходили израненные солдаты, поройнёвшие своих покалеченных товарищей, оставлявших от обрубок ног рук длинные кровавые следы. Повсюду слышались крики. Помогите, доктор, помогите. Стрелять сюда. Пристрелите меня. О, will... Доктора же по локоть, спачканные в крови направляли буквально валившихся с ног санитаров в лазареты, чтобы там прооперировать раненых. "Мы можем чем-то помочь?" спросил Ли, оглядываясь на раненых. Дракон ответил молча. Не знал, что ответить. Затем, вдруг к удивлению лиса выпалил: "Можем. Ещё как можем!" и ринулся к одному из лазаретов, в котором находилось около 50 раненых. Варвавшись в палатку, он, несмотря на упреки врачей, кинулся к одному из изувеченных. Его грудная клетка, из которой раздавались еле слышимые хлюпающие звуки вдохов и выдохов, была полностью изувечена и изодрана на мелкие ошметки вперемешку с костями. Он побелевшими руками вцепился в окровавленную простынь, трясясь словно осиновый лист. На лбу у него были нарисованы буквы НЖ, что означали нежилец. Увидев своим обезумевшим взглядом дракона, солдат потянулся к нему трясущейся рукой и прошептал: "Пристрелите меня. Пристрелите меня". Ринувшись к телу солдата, Дракон поднёс к грудной клетке свою лапу, и, невзирая на стоны и слабое клокотание раненого. Что вы делаете? Вы ничем мне не поможете, Уйдите. Уйдите. Сосредоточился на процессе излечения. Внезапно, к удивлению Лиса и самого раненого, грудная клетка в буквальном смысле слова начала собираться по кусочкам, словно детский конструктор. Кровеносные сосуды начали снова соединяться и наполняться свежей кровью. Переломанные ребра начали вылезать из легких и снова собираться по кусочкам воедино. Зажатое сердце вновь начало перегонять свежую кровь по всему телу бойца, наполняя тело жизненной энергией. Бледные губы изумленного солдата начали вновь наполняться живительной кровью, которая придавала им здоровый красный оттенок. Наконец, когда пациент Переполняемый чувством нескрываемого удивления, встал с койки под прицельным взглядом его товарищей по оружию. Дракон отпустил лапу. Посмотрев сначала на свои руки, затем на самого дракона, который в ответ на изумленную реакцию солдата сказал: "Ну вот, видишь. А ты боялся". Рядовой отдал честь и протянув огрубевшую руку к дракону, сказал: "Спасибо", улыбнувшись. Дракон мягко пожал своей холодной лапой руку молодого солдата. "Поздравляю с возвращением с того света, боец". Не успел солдат сказать слова благодарности, как главный врач, незаметно подошедший к дракону справа, сказал: "Я наслышан о ваших феноменальных способностях". Он протянул окровавленную руку, к обернувшемуся на голос дракону. Его форма никак не отличалась от обычной военной. Тот же камуфляж, та же броня, такой же шлем. Только на правом плече и на нашли красовались два рисунка белых альбатросов, символизировавших символ жизни и здоровья в медицине империи людей. Я рад, что вы с нами. Раненых все больше и больше с каждым часом. Я буквально валюсь с ног. Приходится бегать по разным палатам и оперировать порой по 10 человек в каждой. Сколько погибших? Есть точные данные? Спросил Дракон. Лис, будучи очень любопытным, навострил уши. Точных сведений по-прежнему нет, с досадой ответил главврач. Но штаб сообщает, что по всей солнечной системе в первые часы мы потеряли более 10 миллионов как гражданских, так и военных. Трудно представить, какие потери мы несем сейчас. А что в других системах? спросил Лис. Они еще продолжают сражаться? Пока еще да, ответил главврач. Но их потери также колоссальны. Гномы буквально сражаются в руинах своей столицы. Орки продолжают отчаянно сражаться за каждую пять своих земель. Эльфы мобилизовали весь свой флот и борются с кораблями на орбите Леи. Это мы уже слышали, сказал дракон. А по информации нет. Простите, но это все, что мне известно, ответил доктор. Он снял каску и посмотрел в небо, на фоне которого проносились то истребители. то гигантские, похожие на развернутых медуз металлические существа, стрелявшие по преследуемым истребителям. Вы же вроде как врач, а эти существа все таки похожи на насекомых или более низших существ, сказал лис. Может, вы знаете, как с ними бороться? Ну, мало ли изучали их или читали что-то про них? Нет, к сожалению, никогда ничего подобного не видел, ответил хирург. Один солдат, служащий в 5-м бронетанковом батальоне, мне сказал, что их самоходка "Гера", имеющая на вооружении заряды, способные разнести в клочья самые мощный укрепрайоны, произведя выстрел, не нанесла этим существам ни единого ущерба. А когда им все же удалось свалить этого недополку на землю, они не поверили своим глазам. Этот засранец встал с земли и как ни в чем не бывало продолжил вести по ним огонь. Он облокотился на операционный стол, И тяжело вздохнул. Не знаю, сможем ли мы выбраться из этой мясорубки. Я как-то совсем забыл спросить, усмехнулся дракон. Как вас зовут? Не представитесь?» Лекарь остановился, чуть не дойдя до ящика с инструментами. Посмотрев на дракона с приветливой улыбкой, он приосанился и, как подобает любому военнообязанному, лаконично представился. Военлекар пятого гвардейского пехотного полка Ольгран Шенрисс. Очень приятно, господин Шенрис», — кивнул головой Дракон, протянув врачевателю грубую, когтистую теистую пятерню. Шенрисс улыбнулся в ответ и, переложив взятый из ящика аппарат в левую руку, принял рукопожатие. Рад знакомству. Взаимно, лаконично ответил доктор и вернулся к операции. Скажите, господин Шенрисс, у вас есть семья? Спросил дракон врача, подойдя к очередному раненому. У него в руке застрял осколок, причинявший ему невыносимую боль. Раздвинув когтями края раны, под раненого он вытащил 5-сантиметровый осколок брони взорвавшегося бронетранспортера. Откинув окровавленный кусок металла в сторону, дракон снова приложил лапу к месту рваной раны, и через несколько секунд на месте ужасного увечья остался лишь аккуратный след гладкой кожи. Была когда-то устало ответил врач, взяв аппарат для затягивания рваных ран. Вставив наконечник, предназначавшийся для стягивания кожи, он спокойным голосом сказал: "Компьютер, луч зашивания, малая мощность". В этот момент машина оживилась. и хладнокровно ответив: "Слушаюсь", начал из из наконечника тонкий луч. Поднеся его к ране, доктор в процессе аккуратного стягивания мягких тканей продолжил свой монолог. К сожалению, недолго. Но она не могла больше терпеть моих поездок и командировок на другие планеты и ушла, громко хлопнув дверью. Вот я и остался один. Пока что. Закончив процедуру и положив инструмент в гнездо, врач обратился к лису с интересом наблюдавшему за его работой. Принеси, пожалуйста, вон ту синюю банку. Он указал на ящик стоявший рядом с койкой одного раненого, на котором как раз и стояла та самая банка. А что в ней? спросил Лис, направляясь к ящику с пометкой анестетики. Схватив банку и быстро подкинув ее в воздух, он с легкостью поймал ее и поднёс к врачу. Это быстро заживляющая мазь, усталым голосом ответил доктор Шенрис. Нанёс её на шрам, через минуту его уже нет. Класс! восторженно воскликнул Лис. отдавая предмет молодому лекарю. Несмотря на весь энтузиазм, в его изумрудно зеленых глазах виднелась жуткая усталость, буквально сбивавшая с лап. Посмотрев на дракона, врач сказал: "Нам нужно отдохнуть, особенно вам двоим". Он опустил в синюю вязкую массу свои пальцы и стал медленно наносить мазь на рану одного из бойцов. Все без исключения раненые уже давно спали. баюкаю страшными звуками отдалённой канонады. Давайте-ка ляжем спать. А завтра уже будь что будет. Верное решил», — сказал дракон, протяжно зевнув от усталости. Он обратился к лису. Правда, дружище?» Но ответа он не услышал. Его верный товарищ уже мирно спал, облокотившись на ржавую ножку кровати. И почувствовав свою потускневшую белую шерстку на груди, на его глаза сползла та самая пилотская шапка с очками, которая оберегала его сон от надоедливого тусклого света одинокой лампы, освещавшей палатку лазарета. По-доброму улыбнувшись, дракон посмотрел на врача. Тот уже еле стоял на ногах, готовый в любой момент свалиться на пол от неимоверной усталости. Его взгляд уже не фокусировался. И было ощущение, что отважный хирург мгновенно свалится, обессиленный на землю лазарета. Но крепкие лапы дракона быстро успели его подхватить и аккуратно положить на постеленный на пол кусок солдатского маскировочного плаща. Врач улыбнулся сквозь сон, что-то пробормотал и через мгновение уже сам присоединился к храпящему оркестру лазарета. Дракон Удостоверившись, что все его друзья и знакомые уснули, тихо вышел из палатки на разбитую улицу. Между десятками таких же палаток вокруг. Где-то вдали еще продолжались ожесточенные бои. Яркие вспышки, отдаленные взрывы еще напоминали о разгоревшейся в этот уходивший день жестокой войне. Направив свой взор в небо, дракон увидел не менее печальную картину. На фоне звездного неба медленно падали сгоравшие в атмосфере Земли обломки уничтоженных кораблей. Но что-то прекрасное было в этом явлении. Эти обломки напоминали невероятные красоты звездопад, который так редко происходил на Земле в последние годы. Делиться бы этой мыслью он ни с кем не стал, но в глубине души он все таки отчасти понял одну из печальных черт философии Тайного Если случится апокалипсис, Это будет самое прекрасное зрелище в истории. Отогнав все эти мысли прочь, наш герой в последний раз, окинул охваченные пламенем окрестности нового Идараса, еще раз посмотрел на звездное небо, на фоне которого происходил ожесточенный бой космического флота с неизвестным противником. И еще раз тяжело вздохнув, отправился в лазарет, чтобы на оставшиеся несколько часов отдаться власти полного блаженств и сладких грёз царству снов, где нет места горечи, страданиям и скорби, снова пришедших в этот новый, преобразившийся мир радости и беззаботной жизни.